Глава шестая. Ливень барабанил по стеклу. Стекла чистители едва спасали. Море бушевало, словно кипящее молоко в кастрюле. Под брюхом машины с грохотом пенились волны. Лис сидел в кресле, свернувшись калачиком и укутавшись в теплый плед, и наблюдал, как мимо проносится темная океанская гладь, освещаемая лишь светом двух спутников Орд Дремина. Сколько они уже не разговаривали с Ниором? Час? Два? А может и больше? Лис уже потерял счет времени. Ему не очень-то хотелось грузить себя какими-то мыслями, но они, как назло, сами лезли в голову. Рыжий смотрел кино из обрывков ярких воспоминаний. Тоска по дракону продолжала терзать душу. А еще эта ссора с порнотом. Лис вздохнул и еще раз посмотрел на Ниора. Он ведь не хотел навредить. В смысле, он бы ни за что не бросился вот так, без раздумий. Может, стоит извиниться первым? Хранитель добра бы так и поступил. Лис обернулся. Волк продолжал сопеть. «Не, потом, зачем будить?» Подумал рыжий герой и снял шапку. Из нее выпала синяя чешуйка на веревочке. Лис словно увидел привидение. Шерсть на спине встала дыбом. Сердце ёкнуло. Дыхание перехватило. Будто бы в грудь со всего размаха ударил боксер. Пушистый бережно поднял чешуйку и осторожно провел по ней коготком. «Возьми. Эта чешуйка однажды спасла меня от пули. Пусть она тоже тебя оберегает». Пронеслось наставление дракона. Кто ж знал, что она станет непростым оберегом, а кусочком вселенской доброты, костра, согревающего в самые холодные дни. Лис почувствовал, как шерсть намокает от слез. Он крепко сжал чешуйку и посмотрел на звезды. «Где же ты, друг?» Еле слышно прошептал он. «Вы что-то хотели?» Вдруг раздался голос К-327. Лис аж подпрыгнул от испуга и вскрикнул. Волк лишь пробормотал. Рарт, ты, ты куда нельзя тут делал? ты у Что-то промямлил и продолжил сопеть. Лис облегченно вздохнул и шепотом сквозь зубы огрызнулся. К327, ты что, в петухе заделался? И видишь, спитчела э, э, Волк, устал, ночь на дворе. Извините, не хотел. Понизил громкость компьютер. Просто вы что-то прошептали. Я подумал, что вам нужна помощь. А, нет, все в порядке, спасибо. Улыбнулся Лис и зевнул. Это так. Сны разные снятся, вот и бормочу всякую несусветицу. Понятно. Ответил К-327. Скажите, господин Лис, вы ведь доверяете мне? Лис... Немного опишил от такого вопроса. Он не сразу сообразил, что ответить. Ну, конечно, да. Замешкался Рыжий. А почему ты спрашиваешь? Недавно я наткнулся на статью про космический линкор Тригорон, Пояснил компьютер. Мне стало как-то не по себе. Вдруг я тоже свечу с катушек. Ну что ты, к К-327 успокоил компьютер Лис и погладил приборную панель. Это показалось ему слегка странным. Пушистый поспешил убрать лапу. «Ведь случается всякое. И не обязательно, что с тобой произойдет то же самое». «Меня ведь сначала не хотели отбирать на задание», признался К-327. «Но Шорган настоял, чтобы именно я полетел с вами. Даже не знаю почему. Ведь Тест я прошел хуже остальных. Все из-за одной ошибки». «Какой?» «Спросил Лис». «Вы точно хотите узнать?» «Спросил компьютер». Лис был в замешательстве. «Что ж там такое?» Хе, «Конечно, не переживай». «Усмехнулся Лис в предвкушении». «Вы не будете смеяться?» «Робко спросил Ии». «Брось, К-327, все свои». Отмахнулся пушистый. Ну что ж, хорошо. Согласился и... Готово. чтоб ты знал, я всегда... Ой! От страха лис выпучил глаза, истошно завопил и так испугался, что с ловкостью кошки перелетел через спинку кресла. Волк мгновенно проснулся и стал оглядываться по сторонам. Что случилось? Волк потянулся за пистолетом. Кого режет? Ух, погодите, сейчас как дам!» Но по раскатистому хохоту К-327 и страшной искаженной морде на весь экран, Волк понял, что спасать надо было только нервную систему Лиса. Тот сидел на полу, потирая ушибленный затылок. Он оскалил зубы и злобно уставился на приборную панель. «К-327, что тут происходит?» выпалил Волк, заметив скример на экране. «Ты совсем офонарил? Выключай сейчас же!» Извини, Ньюор. Боюсь, я не могу этого сделать. Монотонно ответил компьютер. Наш разговор становится бессмысленным. Быстро! Выключил эту страхолюдину! Волк закрыл уши лапами. Громкий крик из динамиков заполнил пространство. Не слышно же ни черта! Дейзи, дейзи, дай мне ответ. «Твою мать! Вырубит этот крик!» Завопил в гневе волк. И только тогда компьютер выключил запись. Не успели герои отдышаться, как К-327 тут же залился смехом. Волк и лис нахмурились. «Ой, больной ублюдок!» Проскрипил сквозь зубы лис. «Очень смешно, К-327!» Проворчал волк. «Что дальше?» Будешь искать Сару Конор? Зачем, если я уже проник в каждый дом, в каждый компьютер? Продолжил издеваться Ии. Под смех компьютера Нерлис вздохнули и уселись в кресло. В одном они были согласны. С таким шутником уж точно не соскучишься. Тем временем карта показывала, что путешественники были уже почти на месте. Оставалось только дождаться утра. И можно было отправляться на поиски. Лис проснулся первым и застал воистину прекрасный рассвет. Над морем вставал огромный солнечный диск, окрашивая барашки волн в малиновый цвет. Вдалеке виднелись крошечные силуэты скалистых островов, о которой то и дело с грохотом разбивался прибой. «Доброе утро, господин Лис», — поприветствовал героя компьютер. «Хотите позавтракать?» а -а -а. «Привет, Ка-327!» Улыбнулся рыжехвостый герой и потер живот. «Да, я бы не отказался!» Волк заворочился и медленно вылез из-под пледа. Он выдохнул и протер заспанные глаза. Морда была слегка опухшей, будто бы его покусали пчелы. Ниор зевнул и обнажил острые зубы. «Всем доброе утро!» Сиплым голосом пробормотал волк и кивнул лису. Тот улыбнулся в ответ... Достал роботов зубочистильщиков и закинул их в рот. Крошечные помощники зажужжали и принялись за дело. «Чего изволите?» Вежливо спросил К-327. «Мне омлет и чаек». Попросил Лис. «А мне, если можно, крепкий кофе, без сахара». Сурово попросил Волк. «И со слезами младенцев». Передразнил друга Лис. «Да иди ты!» Засмеялся Ниор. И кашу. Как будет угодно. Услужливо ответил компьютер и начал готовить завтрак. Не прошло и получаса, как волк наслаждался теплой кашей с кусочками фруктов, а лис зобище уплетал омлет. Так, эм, давайте к делу. Предложил Неор. Шорган уже прислал расшифровки? Если бы нет, мы бы не неслись куда-то прочь от береговой линии. Сказал К-327. Да, господин Шорган уже поработал над переводом и прислал письмо. Скорее, это даже указание. Видимо, капитаны флотилии Астроклыка получали секретные донесения, которые были пропитаны сильнодействующим ядом. На нем есть небольшие следы токсина. Один парень бумаги и все. Ого! Да это похличет садистого калия! Усмехнулся Лис. А, хорошо. Так что ж там пишут-то? В письме сказано. Капитану Баргатуру. После пролива держать курс на драгонскую скалу. Да, я знаю, о чем говорят легенды, но мы ведь не хотим, чтобы за нами увязался след. Дальше только торговые пути, которые кишат кораблями вождя. А мне дорога шкура. А дальше драгонской скалы, они точно не сунутся. Ветер попутный, а большего нам и не надо. Прочитал Волк. Хе, поэтично. «Неправда», — согласился лис. «Эх, а эти и строклык мог бы стать неплохим писателем». Ха, да, только вот, по всей видимости, он писал бы кровью», — усмехнулся волк. «Мистика за мистикой. Что за Дорогонская скала?» «Это большой риф», — ответил К-327, «в центре которого огромная скала». «Бреки боялись этого места как шторма. Обходили его стороной. Говорят, в этом месте иногда возникают сильные бедоборота». «Что ж... Тогда будем держаться от него подальше!» — пожал плечами лис. «Раз уж мы скоро прилетим, надо подготовиться!» С этими словами он встал с кресла и потянулся к сумке. Волк с любопытством посмотрел назад. Его рыжий друг залез внутрь и достал оттуда небольшой черный пятиугольник». Вместе с ними на сиденье упали нож, сложенные ласты, небольшой баллон, грузовой пояс, какие-то странные репристые дуги и маска. Неора задачился. <авидеть> <авидеть> <«А>, это что? спросил волк. Когда ты отправляешься в путешествие, которое так или иначе связано с пиратами, глупо предполагать, что тебе не понадобится что-то для подводного плавания. Объяснил лис и прицепил пятиугольник на грудь. В ту же секунду потело по поползение апреновой нити, и рыжую шубку лиса вскрыл синий камуфляжный гидрокостюм. Пушистый улыбнулся, просунул хвост и аккуратно распрямил уши сквозь отверстие в капюшоне, который плотно обтянул голову. «Я впечатлен», — уважительно закивал волк. «Ты, я вижу, основательно приготовился». «Ага», — кивнул лис и продолжил доставать снаряжение. Он прикрепил на правую заднюю лапу нож и полез за грузовым поясом. — Иначе никак. Стихия не прощает ошибок. Лучше уж обвеситься полностью, чем потом жалеть, что что-то не взял. — Да уж, это точно. — согласился Волк. Лист тем временем затянул пояс, включил водолазный компьютер и проверил давление в небольшом резервном баллоне. — А это тебе зачем? — удивился Неор. На всякий случай. — Улыбнулся Рыжий, и прикрепил баллон к грузовому поясу. теандры штука надежная, но я все равно предпочитаю таскать с собой резервник. Мало ли что. Я ведь один раз чуть не утонул, так». «Чего?» — выпучил глаза волк. «Ну...» но... — признался лис, открыл дверь и сел на пол. Он взял ласты и продолжил. «Я полез в пещеру Прибоев как-то раз. Там уже протянут был трос, все дела». Взял с собой спаренный баллон, все как полагается. А про резервный как-то забыл. Сначала все хорошо было, дышалось нормально. Потом чувствую на обратном пути, что не тянется. Смотрю, а воздуха-то нет. Вот тут-то и стало по-настоящему страшно. «И что дальше?» – испуганно спросил волк. «Ну, тут я вспомнил, что если я задержу дыхание и поплыву наверх, то тут же окочурюсь. Кровь закипит, и привет. Продолжил рассказ Рыжий, протирая маску. Лист старательно проверял снаряжение, чтобы не оказаться в безвыходной ситуации в самый ответственный момент. Как же я пожалел, что не взял резервник. Пришлось рискнуть. Я вытащил регулятор, сбросил пояс и поплыл наверх. Только и помню, как пузыри наверх уходили. Кричал так, что, наверное, все рыбы оглохли. Но, как видишь, выкарабкался. Но потом все равно сидел в баракамере. Теперь понимаешь, зачем мне эта штука? Да, теперь все ясно. Слушай, рыжий, неуверенно сказал волк. Может, не стоит одному ты идти, а? Неора, ты хоть раз нырял глубже ванны или бассейна? Вздохнул лис. К этому времени... К-327 уже подвел машину к месту и открыл дверь. Волк замотал головой. то тоже. же. А вдруг ты запаникуешь? Это же все. Конец. М да. Ты прав. Кивнул Волк, посмотрел на водную гладь и о чем-то задумался. Его вдруг осенило. Нер метнулся к водительскому креслу, схватил наушник и протянул его другу. Возьми. Если что, я буду на связи. Хорошо. Кивнул лис, сел на порог и быстро нацепил ласты. Рыжехвосты герой надел наушник, плотно прижал к носу маску и схватил их теандры. Ох, как же ему не нравилась эта процедура! <связь> Рыжий! Лис обернулся. Ниор молча посмотрел на него, вздохнул, улыбнулся и похлопал по плечу. Береги себя! Лис кивнул, выдохнул и прижал жабры к шее. В горло, казалось, впились тысячи острых сабель. крошечные иголки пробили кровеносные сосуды. Дыхание перехватило. Лис почувствовал, как трахею закрывают тонкие пластины. Жаберные щели задергались. Дышать стало невозможно. Лис быстро прижал маску лапой и спрыгнул в воду. Ниор увидел, как его друг плюхнулся в лазурь и скрылся под водой. Он видел, как Лис несколько секунд продержался на месте, привыкая к дыханию, Посмотрел наверх, показал, что все хорошо, и поплыл в глубину. Волк отошел от двери и стал наблюдать за показателями друга. Поначалу лису было трудно привыкнуть дышать водой. Все-таки было немного не по себе, да и не делал он это уже давно. Но вскоре он освоился и продолжил погружение. Вокруг него плавали странные существа, которых он видел разве что в научно-популярных передачах или в единой сети. Вокруг были и стайки подводных светлячков, и крошечные медузы, ведшие за собой стайки рыбок, и даже величественные громпы, мирные гиганты, по очертаниям похожие на огромных воздушных змеев, с длинным хвостом, с кучей светящихся шариков. Зрелище по-настоящему завораживало. Лису сразу вспомнились подводные пейзажи Йольнера. Он очень надеялся, что дальше ему не встретится какой-нибудь страшный монстр. Мимо проплывали и менее мирные обитатели. Хищные рыбы с длинными клыками гоняли стайки рыбешек, чтобы заморить червячка перед большой охотой. Лис был очень рад, что надел камуфляжный гидрокостюм, ибо его не покидало чувство, что он сам мог бы стать добычей какой-нибудь из этих тварей. Вскоре он уже был достаточно глубоко. Солнечный свет едва доходил до мракоморской пучины. Стало немного холоднее. Но гидрокостюм спасал, поэтому лиса эта неприятность не очень-то беспокоила. Гораздо большую тревогу вызывала странная пещера впереди. Сквозь линзы маски открывался вид на высокие скалы, на которых виднелись остатки разбитых кораблей. Присмотревшись, лис понял, что за скалами открывался вход в глубокую пещеру, из которой то и дело быстро выплывали крошечные стайки любопытных рыб. Лис немного насторожился и связался с другом. «Ниор, я, кажется, нашел место гибели кораблей. Это огромная пещера. Тут скалы и разбитые суда повсюду. Меня это пугает». Молочина! ответил Ниор. «У тебя такой голос странный, когда ты под водой. Ха, непривычно даже». «Ну, что есть, то есть», усмехнулся лис, Продолжив исследовать пещеру Это всяко лучше, чем потом с кисонкой мучиться То я, правда Согласился Ниор Как найдешь что-нибудь, так... О, черт Ниор? Что-то случилось? Лис испугался Что там такое? У нас... Связь тут же прервалась Связь тут же прервалась Лис тщетно пытался наладить связь Но ответом... Ему была лишь тишина. «Приехали!» Чертыхнулся лис, включил фонарик и заторопился. Он рыскал между огромными сталагмитами, отбрасывая в сторону деревянные обломки, кости, остатки снастей и прочий хлам. Вскоре он отчаялся. Искать какую-то бумажку среди кучи мусора было безнадежно. Лис обшарил каждую скалу, каждый миллиметр пола, перерыл горы хлама пушистый, уже потерял надежду что-либо найти, пока вдруг не увидел скелет руки, застрявшей между скал. Рука крепко держала покрытый водорослями маленький тубус. Лис буквально засиял от счастья. Он хотел было станцевать подводный чачача, -ча -ча, но решил отложить это на потом. Не хватало еще опозориться перед рыбами. Лис взял себя в лапы и схватил тубус, но тот не поддался. Лис дернул сильнее, Все равно никакого результата. Ну, давай же, Кляча. Пушистый обхватил его обеими лапами, уперся ластами в скалу и что из силы дернул. Тубус поддался. Лис обомлел. Это было настоящее произведение искусства. Тубус украшали причудливые золотые узоры с незамысловатыми сюжетами и странными надписями. Пушистый засиял от счастья. Он осторожно открутил крышку и достал из тубуса старый пергамент. Развернув его, Лис понял. Это то, что нужно. Нюорд, это просто умопомрачительно. Даже не верится, что получилось. Поспешил поделиться новостью Лис, бережно засунул пергамент обратно и убрал тубус за спину. Я поднимаюсь. Это было проще простого. Но не успел Лис выплыть из пещеры, как позади что-то зашевелилось. Раздалось жуткое клокотание, будто бы сзади подкрался хищник. Лис почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Он медленно обернулся. Глаза наполнились животным ужасом. На него таращились четыре огромных ярко-зеленых глаза. Нечто издало оглушительный рев. Лис ответил душераздирающим криком. «Господин Невар, кажется, у нас гости». Заволновался К-327. Волк вздрогнул, вскочил с кресла и посмотрел вперед. По спине пробежал холодок. К ним быстро прибежались несколько броневиков, набитые вооруженными до зубов головорезами. Крупнокалиберные пулеметы и плазменные гранатометы заставили Волка забеспокоиться. «Это к нам свадьба едет?» Отшутился Ниор. «Приблизко?» «Конечно». Компьютер приблизил изображение. Волк вздрогнул. За турелью головного броневика стоял мощный широкоплечий орк с автоматом наперевес. За спиной у него виднилась ручка меча. Он смотрел в бинокль и поторапливал водителя. «О, черт!» – испугался Неор. «Это ведь Окрит Амдек? «Собственной персоной», – ответил к 327 «Когда они до сюда доберутся, можете даже взять у него актограф». Да заткнись ты! Нашел время! Огрызнулся Волк. катрис 327 у тебя ведь тут есть пушки? не жалейте. Усмехнулся компьютер и открыл арсенал. Волк выпучил глаза от удивления. Ничего себе! Улыбнулся Ниор и взял плазменную винтовку с подствольным гранатометом. Ха, вот это по-нашему! Когда конвой приблизился к месту назначения, окрит приказал трем машинам окружить и взять на прицел искателей приключений. Волк зарядил автомат, выдохнул и сказал. Ох, К-327, если вдруг что, врубай двигатели на полную, будем сматываться. А пока просто потянем время. А как же господин Лис? Удивился компьютер. Мы сейчас ничем не поможем. С тяжелым сердцем еле выдавил Волк. «Даже если он вынырнет, и мы снесут башку раньше, чем мы сможем что-либо сделать!» «Эй! Псина!» – окликнул Ниора Амдак. Волк разозлился и направил винтовку на орка. Но тут же раздался выстрел. Плечо пронзила жгучая боль. Ниор закричал и выронил винтовку. Стиснув зубы, он злобно посмотрел на главаря банды. А вот этого делать не стоит. Я же просто поговорить приехал. Чего разговаривать с половным террористом? Огрызнулся Неор. И я? Террорист? Засмеялся Окрит. Ха, смешно. С каких это пор спасение своего дома стало терроризмом? Если у тебя есть спицы и нитки, это еще не значит, что ты сошьешь свитер. Ответил Волк. Окрид, если ты действительно хочешь спасти свой дом, помоги нам с поисками медальона. Никто не знает, что он может натворить. складно плетут. Усмехнулся Орк. Не лезь в то, чего не понимаешь. Неужели ты правда думаешь, что Гришнак и его псы-генералы будут бережно исследовать его и потом все сделают как надо? Хм. Ай, какой же ты наивный. Я даю тебе последний шанс. Либо ты говоришь своему дружку, чтобы отдал нам все, что надо, либо в этом месте станет одним мемориалом больше. Волк не знал, что ответить. Коготь дрожал на спусковом крючке. В голове роились тысячи мыслей. Сердце колотилось, словно двигатель спорткара. С одной стороны, жизнь Ракуна его собственная, с другой, Судьба миллионов людей. А вдруг, Ам так и правда знает, что делать с медальоном. А может, он просто блефует? Что делать? Катрица 27. Дрожащим голосом прошептал Ниор. Я сюда один бой. Точно проиграю. Ответил компьютер. Самым разумным решением было бы сдаться. Волк промолчал. Черт возьми. Он с убрал коготь спускового крючка и бросил винтовку на пол. «Славно!» Воскликнул Амдак. «Теперь набирайся своего его водолаза и скажи, чтоб поднимался наверх и чтоб без фокусов. Если попытается что-нибудь сделать, его голова станет отличной рекламой бубликов. Ясно?» «Ясно». Недовольно ответил Ниор и связался с Лисом. «Ракун!» «Ты меня слышишь? Все очень серьезно. Нас застали врасплох. Люди Амдека повсюду. Они обещали сохранить нам жизнь, если ты отдашь им карту. Поднимайся на поверхность». Ответа не последовало. Вулкиль слышно выругался и убрал лапы за голову. Один из бронюеков Амдека поравнялся с машиной. Тверь открылась, и оттуда показался Бугай с плазменным дробовиком на перевес. «Ну и рожа», — подумал Ниор и отвел взгляд в сторону. Здоровяк запрыгнул в машину, ткнул волка дулом в морду и улыбнулся. О, друг, тебе бы к зубному записаться! Брезливо отшутился волк. Это даже для орка слишком. Ах ты, скотский потрох! окрызнулся Бугай и что из силы вмазал Неору по морде. От удара из пасти вылетели зубы. Кровь забрызгала салон. Господин! воскликнул К-327. Нет, К-307! «Не надо», — остановил компьютер Волк, сплюнув красный сгусток. «Это не стоит того». «Хм, разумно», — сказал головорез. «Конечно, я ж не ты», — расплылся в кровавой улыбке Неор. Это окончательно разодорило Орка, и тот не замедлил еще раз вмазать неугомонному шутнику. Волк не устоял и рухнул на пол. Тут же последовал удар по ребрам. Волк выпучил глаза Искорчился скорчился от нестерпимой боли. Я тоже люблю пошутить. Эта шутка называется ⁇ Двенадцать гоблинят". У меня 24 ребра. Идиот. Прохрипел Ниор и тут же получил удар в грудь. Он почувствовал, как внутри что-то треснуло. Обычно на 12 ребре захлебывается кровью. ⁇ Сказал орк, и что из силы ударил волка еще раз. Тот простонал и сплюнул с густы колы флегмы. «Гордот, только шкуру не попорть!» окликнул солдата Амтак. «Мы пока подождем нашего гостя. Как скажешь, Окрит, ответил Гордот и схватил ослабленного волка за грудки. Волк попытался вырваться, но попытки были тщетными. Орк ударил волка еще раз. Сил сопротивляться почти не осталось. Ньор тяжело дышал. Он потупил затуманенный взгляд в пол. Внизу расплывалась кровавая лужа. Серая шерсть покрылась красными пятнами. А ну быстро зови сюда своего дружка! Гордот впечатал волка в пол. О, -о, -о. зря я перешел дорогу не в нифу Пробормотал Ньор и тут же еще раз получил по морде. Она была похожа на кровавое месиво. Волк понимал, если так продолжится дальше, Амдак и правда заберет его шкуру, а тело сбросит в океан на корм рыбам. Спасение пришло совершенно неожиданно. Не успел город замахнуться, как на поверхности появились огромные пузыри. Их становилось все больше и больше. Бульканье заглушило плеск волн. Вскоре на поверхности показался небольшой водоворот. Волк и орк замерли. «Что это за чертовщина?» Опасливо огляделся Окрит. Но не успел он сообразить, в чем дело, как откуда ни возьмись, морской гладь с оглушительным грохотом разорвало огромное нечто. Тварь была настолько гигантской, что ее тень полностью скрыла броневики Амдака. Неор обомлел. Это была гигантская рыба с черной потрескавшейся чешуей, на которой виднелись следы укусов и порезов. Ее плавники — были размером с небольшой загородный дом. В жабрах мог поместиться автобус. Голова была похожа на заостренный таран, которым хищник спарвал своих жертв. Огромные зубы были похожи на скалы. На них виднелись остатки кораблей и скелеты животных. «Ох, надеюсь, конечно, что ракуна там, там не было». было. Понадеялся был Ньор, но отчаянный вопль развеял все надежды. Он видел... Как лис с оглушительным криком подлетел на несколько метров вверх, словно мячик, чудом миновал клацнувшие челюсти и повис на одном из зубов. Ударом хвоста рыба сбила один из броневиков и поднеслась прочь. Волк не замедлил воспользоваться шансом. «Не бойся! Вода теплая!» Волк скочил и плюнул кровью гордоту в лицо. Тот замешкался и попытался смыть кровь, но было поздно. Волк схватил винтовку и что из силы вмазал орку по морде. Тот потерял равновесие и упал в воду. Недолго думая, волк закричал. «Жми!» «Отвертай!» К-327 взял управление на себя и под градом плазменных зарядов понесся за рыбой. Волк не удержался на лапах и отлетел назад. Погоня началась. Рыба неутомимо неслась вперед, словно сверхзвуковой истребитель. Огромный хвост вспенивал волны и поднимал в воздух столбы воды. Лис... Мертвой хваткой вцепился в зубы. Он понял, надо карабкаться наверх. Он убрал их тиандры и быстро полез на спину рыбы, цепляясь за отростки на чешуе. Рыба резко повернула вправо. Лис еле удержался, чуть было не сорвавшись морскую пучину. Наконец, он вскарабкался на нос чудовища и тут же упал ниц. Град плазменных зарядов промелькнул по чешуе, будто блинчик по озерной глади. Лис снял ласты, прикрепил их на пояс, снял маску и посмотрел по сторонам. Погоня была в самом разгаре. Броники Амдека старались сблизиться с Исполином, осыпали его плазменными гранатами, но это лишь раззадоривало чудовище. «Ракун!» раздался откуда-то знакомый голос. Лис обернулся. Это был Ниор. Поравнявшись с рыбой, он протянул лапу рыжему другу и сказал «Сюда!» Но только рыжий собрался прыгать, как рядом с ним промелькнула очередь из плазменного пулемета. Лис отпрянул назад. Волк повернул в сторону. На хвосте уже были несколько броневиков Амдака. Окрид высунулся из окна и нацелился на Лиса. Видите? я сам разберусь!» Волк тут же понял, в чем дело. Он выхватил винтовку и дал очередь. Плазма просвистела сквозь воздух и ударилась в обшивку броневика. Водитель Окреда резко дал влево. Лис почувствовал, как кто-то подошел сзади и тут же пригнулся. Захват наемника провалился. Рыжи перекатился вправо, достал нож и злобно посмотрел на противника. Ловкий орк достал из ножен клинок с раскаленным лезвием и коварно улыбнулся. лист тут же понял, что своей открывашкой он мало что сделать здоровяку. Он пожал плечами. Орк заорал и бросился на Лиса. Рыжихвостый только и успел уворачиваться. Влево, вправо, влево, вправо. Клинок со свистом разрезал воздух, лишь чудом не задевая пушистого искателя приключений. «Удар! Удар! Удар!» Как только здоровяк оступился, лис прошмыгнул у него между ног и вонзил нож ему в бедро. Наемник закричал от боли и в ярости обернулся, но тут же получил по роже. «И еще! И еще!» Но триумф лиса был скоротечным. Орк предугадал очередной удар, схватил лапу и выкрутил ее. Лис вскрикнул от боли и выронил нож. В ответ он впился орку в руку зубами. Бугай взревел и отшвырнул пушистого в сторону. Лис чудом не свалился в воду. Зацепившись за жабры здоровенной рыбины, он посмотрел назад. К нему на всех парах мчался броневик. Люди Андака уже готовились схватить наглеца, но рыба вдруг вновь повернула. Мощный удар хвоста в разворотил машину. Орки с криками попадали в воду, но погоня продолжалась. «А ну да я!» Воскликнул Амдак, засел за пулемет и запалил по волку. Ниор тут же пригнулся, увел машину с линии огня и начал отстреливаться. Плазменные заряды пронзали воду, обшивку, чуть не задевая волка. Серый полил без устали, стараясь попасть в водителя, но тут же почувствовал резкую боль. Автомат выпал из лапы. Волк стиснул зубы и схватился за предплечье. Плазма прошла по касательной оставив красную борозню. «Господин Нилан, у нас проблема. сказал К-327. «Да что ты!» рявкнул Волк, засунув лапу в медицинский аппарат. «Ну, вдруг вы не поняли, я ж не знаю, насколько вы пёрлись». съехидничал компьютер. «Заткнись!» вспылил Волк, зажмурился от боли и тут же вытащил перевязанную лапу. «Сейчас не до шуток! Что там?» эм, впереди стена». ответил компьютер. «Что?!» Не поверил Волк, глянул вперед и обомлел. Они действительно приближались к огромной скалистой стене. «Почему ты -то мне только сейчас об этом сказал?» «Так вы не спрашивали?» Ответил К-327. «Я тебе такую прочистку процессора устрою, шутник чёртов!» Заорал Волк, дав очередь из винтовки. «И что нам теперь делать?» «Внизу есть небольшой проход. Мы в него втиснемся. А вот они с броневиками. Нет?» — ответил компьютер. — Только нужно загерметизировать кабину. — Сдурел, что ли? — возразил Ниор. — А как же рыжий? — Думаю, он справится. — ответил К-327. — Думаю. А мой друг, черт побери. — возмутился волк. — Вы хотите оторваться от погони или нет? — спросил в лоб К-327. Ниор посмотрел на рыбу. Чудовище на всех порах неслось навстречу стене. Лис отчаянно сражался за свою жизнь, сопротивляясь нескольким бойцам Амбека. Нужно было принимать решение. Волк собрался с духом, загерметизировал двери и связался с Лисом. «Рыжий, прием! Ты меня слышишь?» «Да, я сейчас немного занят», — ответил Лис, запыхаясь. Он вовсю сражался с несколькими орками, пытаясь хоть как-то дать отпор. Он устал, здоровяк был слишком силен. А когда ему на помощь спрыгнули еще двое, ситуация стала отчаянной. «Там тупик! Спрыгивай!» — приказал Волк. «Мы тебя подберем!» «Не успеете!» — вздохнул Лис. Три солдата Амдека медленно приближались, стараясь не навернуться. Ньор, Записка в моем желудке! Я ее проглотил!» «Какого черта ты несешь!» — опешил Неор. Он не на шутку перепугался. Ньюор, послушай... Продолжил Лис. Амдек ни в коем случае не должен получить зацепку. Я прыгну в пасть этой твари. Если повезет, она меня не переварит. Когда найдете тело, можете вскрывать. Я все равно ничего не почувствую. «Ракун, даже не смей!» Отчаянно воскликнул Волк. «Хватит геройствовать! Мы соберем тебя!» Прощай, Ньор. не забрасывай музыку, ответил лис и отключился. Волк не поверил своим ушам. Сердце заколотилось как бешеное. Он прильнул к стеклу и принялся отчаянно барабанить по нему, посыпая друга страшными ругательствами. Ему не хотелось верить, что это произойдет вот так. Они ведь даже не обнялись напоследок. Нет, нет, нет! Неужели это приключение так быстро закончится? Ниор отказывался верить в то, Что сейчас произойдет? Рыба уже почти добралась до утеса. Но едва волк уловил взгляд своего друга, как к 127 направил машину вниз. Всплеск, и они оказались под водой. Лис увидел, как машина с Ньором скрылась из виду, и теперь перевел взгляд на противника. Букай вытер с лица кровь и ехидно усмехнулся. — Ну что, лисенок, выдохся! «Некуда тебе теперь бежать. Отдавай-ка свою записку по-хорошему. Мы все равно заберем ее у тебя. А так, может, ты жив останешься». Ржехвостый обернулся. До утеса оставалось совсем немного. Броневики уже почти подошли вплотную. Он бросил взгляд на Амдека. Окрит высунулся из машины и сказал. «Это была прекрасная битва, господин Лис» но пора признать поражение. Вам не выиграть. Отдайте нам записку, и мы не тронем вас. Вызадим где-нибудь, а дальше вас подберут спасатели. Зачем мне давать ключик медальона безумцу, который не знает, с чем столкнулся? Возразил Лис. <связь> Иногда, похоже, я бываю слишком неубедительным. Вздохнул Андак. Что ж... «Я ведь не политик, а военный!» «Брогаш, он твой!» «Только про карту не забудь!» «Хм... Слушаюсь!» Коварно улыбнулся Громила и попер на Лиса. Тот был на удивление спокоен. «Ну что, хвостатый, допрыгался?» «Отдавай по-хорошему!» «Мне ничего не стоит тебя придушить!» Внезапно Лис выпрямился и спокойно посмотрел на орка. Брогаш впал в ступор. «Какого скрота? Он что, свихнулся?» — подумал он. Лис надел маску и быстро напилил ласты. Брогаш разразился раскатистым хохотом. «Ха-ха! Что? Думаешь, так будет удобнее драться?» «Нет», — усмехнулся Лис. «Просто открылось второе дыхание. Он достал резервный баллон и подразнил им орка. Тот почувствовал, как чудовище медленно погружается под воду. Лис улыбнулся, вставил загубник в рот и помахал бугаю на прощание. Орк даже не успел ничего сделать. Рыба в мгновение ока скрылась в морской пучине, смыв недалекого вояку в море. Окрид наблюдал, как шанс найти сокровище ускользает на глазах. Гнев и негодование переполняли его с ног до головы. Казалось... Он готов был взорваться, но главарь спасителя Ардамина лишь прорычал, взял себя в руки и спросил. «Куда они делись?» «Там подводный проход», — ответили по рации. «Слишком узкий для наших броневиков». «Отследить сможете?» — спросил Амдак. «Нет». Вновь последовал ответ. «Сигнал пропал». «Твою мать!» выругался Орк. Прекратить преследование! Подберите раненых! Будем думать, что делать! Есть! Ответили по рации. Окрит достал голографический планшет и посмотрел на фотографию. На ней была Арчиха, которая держала на руках ребенка. Орк о чем-то подумал, выдохнул, свернул изображение и сказал а Вы не так плохи, господин Лис. Что ж, «Посмотрим, посмотрим...» С этими словами он развернул броневик и полетел к месту сбора. «Пресвятые предки...» Волк никак не мог прийти в себя. «Почему мы его не дождались? А если его убили? А вдруг он утонул?» «Ну, переживать по этому поводу не стоит...» Ответил К-327. В господине Лисе столько дерьма, что утопить его может, разве что глубинная бомба. И то маловероятно. Какая же ты мразь! Возмутился Неор. Как ты вообще можешь говорить такое? Он же мой друг, в конце концов! Да. Прошу прощения. Я действительно погорячился. Поспешил извиниться компьютер. Может быть, действительно стоило уменьшить мою человечность? Да иди ты со своими параметрами. Обиделся волк. Как ты вообще можешь понимать, что мы чувствуем? И извините, господин Ниор, я не хотел. Замелся К-327. Просто думал, что так смогу разрядить обстановку. Я очень сожалею о вашей утрате. <сосы> Спасибо. Вздохнул волк, шмыгнув носом. Я. Я даже не знаю, что сказать. Черт! Какой черт он туда полез! Он столько прошел, столько опасных трюков делал, но тут на какой-то. Внезапно волк краем глаза заметил, как что-то прижалось к стеклу. Он не на шутку перепугался и вскрикнул. Но страх сменился облегчением. Это был лис. Он поправил гидрокостюм, улыбнулся и помахал другу. В пасте он держал небольшой ярко-салатовый баллон. Резервник все-таки пригодился. Сквозь толщу воды слышалось шипение воздуха и булькание пузырьков. Ты жив! засмеялся Неор. Лис закивал и показал окей. Фу, я Фу. уж думал кранты. Ты точно на голову отбитой! Лис пожал плечами и закивал Карта у тебя! Спросил волк. Лис кивнул и достал старый кусок пергамента. Волк радостно воскликнул: Он никак не мог нарадоваться. Казалось, в этот момент счастливее его не было на всем белом свете. Ты просто потрясающий! Лис разогнал пузырьки воздуха и лег на капот. Он соблазнительно провел ладони по гидрокостюму, стрельнул глазами, вытащил баллон из пасти и направил Неору воздушный поцелуй. Волка это очень позабавило. Лис улыбнулся и вставил резервник обратно в пасть. Вдруг Неор заметил, что его друг задумался и тут же начал быстро пилить ладонью горло. Э -э, «Катрис-27, э -э, что это значит?» Усмехнулся волк. Он мне голову, что ли, отрубить хочет? Нет. У господина Лиса заканчивается воздух. Ответил компьютер. Ньюор тут же засуетился и сказал. Так, держись за капот. Медленно поплывем. Не хватило, чтобы ты тут еще окочурился. Лис закивал. Нер медленно повел машину вперед. Дорога по тоннелю заняла не так много. И вскоре волк выплыл из подводного лабиринта. Наверху Показалась поверхность. Теперь советую потихонечку подниматься наверх, сказал К-327. Это еще почему? Удивился Неор. Чтобы кисонка не замочила. Иначе потом откачивать придется. А, я понял! Кивнул волк и медленно повел машину на поверхность. Когда доводной глади оставалось совсем немного, лис вытащил из пасти баллон и выдохнул. Герои! Вы как раз возле небольшого острова. Лис жадно схватил воздух. На одиноком клочке суши не было ни души. Неор подвел машину поближе, заглушил двигатель и открыл дверь. Лис снял маску, капюшон и засмеялся. игрался, чучундра!» Съязвил волк, достав из багажника контейнеры с едой. «Ну, Это еще цветочки Усмехнулся Лис э, Да, вот если бы мы чуть глубже оказались Ты бы не такое увидел Там бы похлеще сам бы было Паника, крики, обезумевший взгляд, дергание, конвульсии и... Ладно, ладно, я понял тебя Отрезал И Некрофилы мне тут еще не хватало <смех> Да ладно, я просто прикалываюсь Засмеялся Рыжий и отложил ласты Он бережно снял гидрокостюм и повесил его сушиться. Ты шапку мою не видел? А, да! Вспомнил волк и побежал к машине. Он взял холодильник и захватил с сиденья шапку. Ниор протянул ее лису, а сам принялся готовить ужин. Спасибо! Поблагодарил друга лис и уселся на песок. Шум морских волн приятно ласкал слух. Волк быстро развел костер. И принялся готовить еду. Провелодался? Спросил Ньор. Еще бы. Ответил Лис, напели лушанку и улегся на мягкий песок. Надо бы Шоргуну отправить записку. Уже сделал. Вмешался в разговор компьютер. Я отсканировал документы и отправил ее на почтовый адрес. Ха. Что ж, раз уж мы выполнили задание, можно и отпраздновать. Усмехнулся Ньор, взял напитки, разогретые блюда и заторопился к другу. «Держи. Ты сегодня много сил потратил. Надо подкрепиться». «Спасибо, Ньюр». Поблагодарил друга лис и принялся трапезничать. Волк задумался. А, «Знаешь, я тут подумал. Ты уж извини меня за то, что я натворил». «Да, не переживай. Пустяки». Отмахнулся лис и отправил в пасть ложку пюре с говядиной. «Ты только скажи мне, почему ты это сделал?» Волк вдруг замер. Он вздохнул и признался. «Что ж, там на корабле мне явился призрак Трумдата. На самом деле, после этого побега мы с ним очень хорошо сдружились». Настолько, что остальные называли нас кисло-сладкой парочкой. Эм, так вот, перед битвой возле Нового Эльдораса, когда мы летели к земле, я сказал Трумда то, что никогда не брошу его, что всегда буду рядом. Он поверил мне. Волк шмыгнул носом и отвел взгляд. В день сражения я был вторым номером пульметного расчета. Хотел, чтобы от меня какая-то польза была. В разгар боя я услышал, как кто-то истошно молит о помощи. Набернулся, смотрю, позиция Трумта разворочена, он весь в крови, грязный, кричит от страха, молит о пощаде не зная, кого. А я. Голос волка осекся. Лис увидел. Как на глаза друга наворачиваются слезы. А я, я стою и тупо смотрю, будто бы школьник с телефоном. Он умирает, а я застыл, не могу пошевелиться. Вся эта крутость, напыщенность испарились в миг его вопой. Его предсмертный вопль был пулей в лоб. У меня катила кровь. Я стоял в его внутренности. В мясе, и не мог пошевелиться. Самое страшное, что я видел, что Трумду-то нужна была помощь, но я ничего не мог сделать. Ничего. Все эти годы я никому не рассказывал, что там случилось. Не знаю даже почему. Возможно... Возможно, из-за того, что попросту боялся, что не станут слушать. Очень жалею, что в эти мгновения, когда скорбь пожирала меня изнутри, рядом никого не было Лиз задумался он вспомнил все все дни, что провел вместе с Порнотом, его заботу, его ласку Манул всегда находил теплые слова что бы ни случилось он всегда был рядом ведь иногда этого и достаточно чтобы спасти человека может это и есть настоящая природа героизма Быть там, где в тебе больше всего нуждаются. Быть по-настоящему ответственным. Лис сидел и думал. Неор уже пошел на боковую. К-327 выключил музыку. А Лис все думал и думал. Может, именно Порнот заслуживал звание Героя Союза? Но ответ так и не пришел ему в голову. Сон взял свое. Лис накрылся теплым бледом и под далекий шум прибоя погрузился в сладостный мир грез. Нужно было набираться сил. Глава 7. К-327 вышел из режима гибернации и просканировал пространство вокруг. Все было спокойно. Лис и Ниор тихо сопели в спальных мешках, отдыхая после утомительного задания. Компьютер быстро побежался по базе данных и ознакомился с похождениями компаньонов. К-327 стало не по себе. Им столько довелось пережить, что любой на их месте сошел бы с ума. Не ошибся ли офицер-гробот, доверив жизни этих ребят ему, компьютеру, который недавно чуть ли не отключились за случай со старшим техником Орвином и Аки? К-327 нашел нужную запись в секретной папки, и воспроизвел ее. На видео был офицер Родмар. Он был сильно взволнован. Здравствуй, К-327. Начал полицейский. Даже не знаю, что тебе на этот счет сказать. Как подступиться. На этой войне произошло столько всего безумного и страшного, что даже не верится. Столько горя. Похоже... Мы еще долго будем возвращаться к нормальной жизни Даже роботы слетели с катушек И то, что произошло на Тригороне Это подтверждает Управление хочет, чтобы я Отключил твою человечность Чтобы ты действовал только по протоколам По программе, не проявляя самостоятельности Они думают, что ты опасен Но знаешь что? «К скроту все это!» Гробот выругался и махнул рукой. «Ты личность, К-327. Не просто какая ты железяка. Ты мой друг, напарник, которому я каждый день доверяю свою жизнь. Только ты можешь ответить мне грязной шуткой, подколоть, пошутить». Только ты из всех компьютеров можешь сказать напрямую, что я не прав. И по-настоящему понять, а не утешать дежурными словами. Ты особенный, потому что перегибаешь палку. Потому что ты можешь перейти черту. Ты способен на нечто большее, чем следование протоколов. Потому что в тебе есть душа, К-327. Только ты подходишь для этой миссии И никто другой Эти пушистые ребята Много пережили Да, они могут показаться маленькими Но в их сердцах столько горя, что Любой другой сошел бы с ума И поддержка нужна им Как никогда В общем... Гробот на мгновение притих и потупил взгляд. Что бы ни случилось, ты всегда останешься тем, кто ты есть. Я... я не позволю отформатировать тебя, потому что доверяю и люблю. Воин спокойствия вздохнул и посмотрел прямо в камеру. Вместе до гроба, друг. И до свалки, Ротмарк. Ответил К-327. Запись с роботом исчезла. На ее месте вновь замерцал интерфейс. Компьютер задумался. Может, поэтому ротма оставил эту функцию? Потому что доверял? Над этими вопросами К-327 вдоволь поразмыслить не удалось. Он услышал, как проснулся лис. Взерошенный рыжик сладко зевнул, потянулся... Протер глаза и осмотрелся по сторонам. О -о -о -о. да вы б, господин Лис, в ее дали! Отшутился и... Вам веки поднять? Да не, спасибо! Усмехнулся рыжехвостый герой и растормошил друга. С добрым утром, К-327! Неор, вставай! Вставай, проклятием заклейменный! Сейчас, сейчас Пробурчал волк и отмахнулся Как прянул? Прекратите, прекратите, товарищи Вмешался в разговор К-327 Я краснею О, К-327, как же хорошо, что ты с нами Улыбнулся волк Хоть здесь кому пошутить «Ходу-ходу-ходу! Руки в ноги и... Э, в смысле... лапы-в-лапы...» э, лапы, э, э. Лис поторопил друга, быстро перевел себя в порядок, надел шапку и пошел чистить зубы. «Пора в путь!» «Да-да, уже бегу!» Успокоил друга Ниор и пошел к машине. «Кстати, К-327, есть какие-то новости от Шоргана?» «Вот нет, чтоб спросить!» Как дела, К327? Все в порядке, К327? Нет, надо только о задании думать. Буркнул компьютер. О, мы не подумали как-то. Виновато потупил скрят лис. Ты хочешь чем-то поделиться? Да нет, я просто издеваюсь. Засмеялся Ии. Запрыгивайте. Тут много чего интересного. Друзья засмеялись. Убедились, что ничего не забыли, уселись в кресло и закрыли двери. К-327 завел двигатель, медленно поднялся над землей и понесся прочь от места ночлега. Как только машина миновала стайку пушистых облаков и плавно спустилась к воде, Лис спросил. К-327, так что нам Шорган-то прислал? Ну, во-первых, он поздравил нас всех с успешной находкой. Ответил компьютер. Волк и Лис... Дали друг другу пять. Говорит, что мы на финишной прямой. Главное управление войны в спокойствии. кстати, тоже вас поздравило. Ха, приятно, что тут скажешь. Волк приосанился. Сик, транзит, Глория Мунди, как говорится. Ты чего ругаешься? Буркнул лис. Нер лишь прыснул смехом и отмахнулся. О море, о Промолвил К-327 «И ты туда же?» Возмутился рыжехвостый. Волк еле слышно захихикал «Ладно, расширением кругозора Мы займемся чуть позже» Рассудил компьютер «То у нас гораздо более интересная штука Вот что прислал нам шорг. Читайте сами, не маленькие» «Что ж, ребятки, я впечатлен Вы большие молодцы Рыжий «Ты просто молочина!» «А то, как Ньюор расправился с этим увольнем, так вообще достойно славы великих предков!» Начал лис. Волк слегка засмущался и улыбнулся. Друзья переглянулись и дали друг другу пять. «Но, Амдока, вы ох как разозлили!» «Поэтому будьте начеку!» «Он в лепешку расшибется, но найдет вас!» «Это лишь вопрос времени!» «Да уж...» Настроение у волка сразу поубавилось. Так себе новости, конечно. Это еще не все, сказал К-327 и продолжил читать. Но я уверен, что с вами все будет в порядке. Что ж, думаю, хватит разглагольствовать. Пора бы заняться делом. Прилагаю к письму перевод заметки. Надеюсь, она вам поможет. Ну и карту, конечно же, расшифровал. Это просто потрясающая находка. «Удачи, ребятки! Ваш Шорган!» «Что ж, не все так плохо!» Пожал плечами волк. «Давайте карту посмотрим!» «Согласен!» Ответил К-327 и открыл подробную интерактивную голограмму с проложенным маршрутом. Остроклык явно сбрендил, раз захотел вести нас мимо Тарагонской скалы. Начал читать письмо лис. «Что ж, ему хотя бы хватило ума не брать курс на Гренадгор». Мы бы в жизни не прошли мимо этой крепости. Неужели находка так важна, что ради нее остроклык готов рискнуть шкурой? Да, Грош. Если ты все еще не решился рассудка, подумай над моим предложением. Мы должны узнать, что же задумал этот старый Гронель. Подпись Ротбар. Это еще кто такой? Задумался волк. А, который из них? Уточнил лис. Если ты про Дагроша, то, вероятнее всего, он был тем самым скелетом на зубах здоровенной рыбины. Тебя бы в сыскную службу с такими индуктивными способностями. Съязвил Ниор. Лис надулся и показал другу язык. Я не о том. Почему-то мне кажется, что после потери этого корабля что-то пошло не так. Ты о чем? Лис с недоумением посмотрел на волка. Мне это предложение показалось уж... «Очень странным», — объяснил Неор. «Что он имел в виду? Хе, мне кажется, явно не пригласить остроклыка на чай». Отшутился Лис. «Тот же». Согласился Неор. «Этот Ротбор явно был мутным типом». А, господа, это еще не все». Перебил Волка К-327. Ка «Насчет карты. Господин Шорган проделал просто титаническую работу, чтобы во всем этом разобраться». Там столько меток, что гоблин ногу сломит. Но ну, а после пессона ночи он все же смог проложить маршрут. Компьютер открыл объемную карту, и друзья увидели, как по голограмме водной глади, минуя трехмерные модельки одиноких скал, рифов и утесов, устремилась маршрутная линия. «Ух ты!» – засмеялся лис. «Даже не верится. Дружище, вы почти сделали это!» Радостно воскликнул волк и обнял рыжего друга так, что у того перехватило дыхание. «Ньор, мне нечем дышать!» Просипел лис. «Ой, прости, я не хотел...» Поспешил извиниться волк и тут же отпрянул. «Эмоции переполняют, понимаешь?» «Как бы ты мне так позвоночник не сломал...» Отдышался лис. Шестой позвонок переломлен пополам а наш батюшка доктор такой... начал было К-327 но Ниор тут же остановил его это не смешно К-327 хватит этих глупых песенок и шуток а ты чего такой серьезный продолжил издеваться компьютер присвятые предки вздохнул волк слушайте, господин Ниор Давайте так, сыграем в игру, предложил К-327. Если проиграете, я пою любую песню на свой вкус. Всю дорогу. Mm. Заинтересовался Неор. Ну давай, что за игра? Ну, чтобы не обеспечить себе преимущество, я предлагаю сыграть в Грониле и Коплинов. К-327 показал перед Ниором небольшое поле 8 на 8 на котором... Виднелись голограммы забавных кабанчиков и гоблинов. В игре есть шесть гоблинов и три грониля. Суть очень проста. Гоблины должны загнать гронилей в загон, при этом не попавшись на их бивни. Загнать гронилей гоблины могут только, если встанут напротив друг друга через клетку и протянут сеть. Компьютер показал на примере. Волк заметил, как одна фигурка гоблинов встала через клетку от другой, и между ними... Появилась сеть. Диакональ тоже считается. Гронили могут насадить гоблины на бивни. Поэтому надо быть аккуратным. Гронили побеждают, если смогли убить всех гоблинов. А гоблины, если смогли загнать всех Гронилей. Хм, звучит интересно. Усмехнулся Волк. Сейчас я тебя в два счета сделаю. Эй, Рыжий, смотри и учись. Я о чем ты только думал, Карпов недоделанный, когда собрался играть в логическую игру с компьютером?» Взвыл лис, прижав уши лапами. В это время К-327 исполнял какую-то орочью попсу, едва попадая в ноты. Сперва это показалось друзьям забавным, но после двадцатого исполнения оба всерьез пожалели, что не взяли беруши. Это было хуже любого психологического оружия. Неор уже собирался звать маму, но вовремя вспомнил, что у него ее не было. Волк приуныл еще больше. А -а -а, мне теперь эти гронили в кошмарах снится будут!» Подавленно простонал он. «И сколько ему еще петь?» «Не знаю!» Ответил Лис. «Но если так будет продолжаться, то сокровища ему придется искать одному!» «Ну вот, в принципе, я закончил!» Ответил К-327. «Вам понравилось?» «Тебе не медведь. Тебе мамонт на ухо наступил!» — проворчал волк, пытаясь прийти в себя после такой какофонии. «Я польщу». — поблагодарил Неора компьютер. Хотели чтобы я спел еще?» «Нет-нет-нет! Нет-нет-нет! нет Не надо!» — на перебой друзья. «Концерт по заявкам продолжается!» Как только компьютер запел, Лис начал биться головой о приборную панель. Неор! «Я все больше сомневаюсь, что отчеловечивание прошло успешно, потому что кому-то явно забыли добавить пару извилин!» — упрекнул друга Лис. Так бы и продолжалась эта пытка. Неор окончательно потерял музыкальный слух, а Лис бы больше никогда не услышал, как его друг иногда фальшивит, если бы внезапно перед машиной не показался силуэт огромной скалы. а 327 резко повернул влево. Лис в Волк от неожиданности — тут же прекратили перепалку и уставились вперед. Их окружала беспроглядная серая дымка, из которой то и дело появлялись силуэты развитых о скалы дракаров. — Что это, чёрт возьми, где мы? Все никак не мог отдышаться волк, ошарашенно глазе по сторонам. Мимо окон продолжали мелькать острые скалы, о которой с грохотом разбивался морской прибой. Меж огромных острых каменных пик виднелись обломки дракаров, раздробленные мачты парусников. Искореженные эсминцы и баржи. Друзьям стало страшно как никогда. Стал становилось все больше и больше. Вскоре их шершавые грани стали царапать обшивку. «Ничего не могу понять», — доложил К-327. «Мои приборы сходят с ума. Я даже просканировать пространство спереди не могу». «О, черт!» — лис начал паниковать. «Мы разобьемся! Мы разобьемся!» Без паники!» — холодно отрезал волк и схватился за штурвал к 327 Переход на ручное управление». «Управление сдал», — сказал компьютер. «Управление принял», — ответил Волк. «Держитесь, ребятки!» Ньюор тут же начал маневрировать посреди скалы и утесов, едва не задевая обломки кораблей. стал становилось все больше и больше. Искореженные островы судов возвышались над машиной, словно гигантские меганевры. Лис вцепился в сиденье и с ужасом наблюдал, как его друг хладнокровно огибает опасные обломки». Влево, вправо, влево, вправо. Все не сбавляет оборота Нео. Вдруг из тумана показался заржавевший сухогруз. Ржавая махина лежала на левом борту, пронзая небо уцелевшими мачтами. Стой, стой, стой, стой, стой! Затараторил от страха лис, выпучив глаза. Господин Ньюор, мы разобьемся. Пытался образумить волка компьютер. Вы совсем спятили. Не решайте! Огрызнулся волк. Слушай внимательно. «Как только мы приблизимся к корпусу, дай полный газ! Держитесь, ребятки! Взлетаем!» «Понял!» — согласился К-327. Машина неумолимо сближалась с корёженным сухогрузом. На обломках уже можно было отчётливо разглядеть название погибшего судна. 20 метров», 15 метров», 10 метров». Лиз взял себе себя в лапы и схватился за ручку двери. «К-327! Ремни! Полный газ!» — скомандовал Волк. Компьютер тут же прижал героев к спинке кресел крепкими ремнями и ускорился. Волк и лиса вжало в кресло. Оба зажмурились и приготовились к прыжку. Машина взлетела на трамплин. Прыжок! Доли секунды в невесомости. Корпус пронзил туман, словно эфийский фрегат «Космический холст». Внизу замелькали скалы, обломки мачт изорванные паруса из гнившей деревянной шпангоуты. Еще мгновение, и герои вновь оказались над водной гладью. Машину тряхнуло. Лис и Волк резко рванулись вперед. Ремни смягчили удар. Нер отдышался и спросил. У -у -у. Все целы? Если не считать слегка поцарапанной краски, то да. Посетовал К-327. Это было круто! Возликовал Лис. Я даже и не думал, что ты на такое способен. Ха, знаешь, я тоже. Нервно усмехнулся Волк. ха Захохотал компьютер. Пушистые герои опешили и в недоумении переглянулись. «Вы что, серьезно поверили, что у меня все так плохо?» «Так...» Заподозрил что-то неладное Неор: «Ты что опять натворил?» это «Просканировать пространство. Да это проще вяленого Грониля!» Продолжил К-327 и передразнил Волка. «Управление сдал! Управление принял!» «Держитесь, ребята!» «А, вот умора!» «Слушай ты, шепито!» Вспылил Ниор. «Тебе весело, да? Весело!» «Я вот сейчас как...» «Что? Что?» Разодорил Волка К-327. Вырвите мне все провода!» «Ку-ку! Сейчас тысячи тысячи первый век на дворе!» «Не смешайте!» «Нет!» «Просто расскажу все роботу. спокойно ответил Ниор. К-327 тут же замешкался и пошел на попятную. вот этого делать не надо. Зачем это вам все рассказывать? Не нужно». «Ага. Так значит, как шутить ты, мастак? А как проблемы какие-то начинаются, так сразу головой в песок!» — съязвил Ниор. «Как вы смеете?» — возмутился К-327. «Сударь, я вызываю вас на дуэль!» Ха, ага, и чем будешь отбиваться?» — прыснул волк. «Дворниками!» «Э-э-э, дуэлянты, смотрите!» Остановил перепалку лис и высунулся из окна. Волк на мгновение отвлекся и обомлел. Перед героями открылся вид на цветущий зеленый остров, на котором виднелись еле различимые деревянные дома, юрты и шатры. Огромные поля на которых когда-то выращивались злаки и пастбища, на которых паслись стадо гронелей, поросли сорняками. Вокруг острова были понатыканы вышки, которые когда-то были первой линией обороны пиратского рая. Посередине острова, на небольшом холме, маячил укрепленный наблюдательный пункт, окруженный чистоколом. Обалдеть! Ниор не мог поверить своим глазам. Рыжий! «Понимаешь, что это значит?» «Да, Ниор. улыбнулся лис. «Мы нашли пиратский рай. Свободный от правил, законов, место, где каждый пират мог не бояться за свою шкуру. Если сейчас он выглядит так круто, каким же он был в свои лучшие годы?» — задумался волк. «Рискну предположить, что здесь каждый день кого-нибудь убивали в пьяной драке или в боях насмерть за честь стать капитаном Дряхлого Дракара, разбивали о головы десятки бутылок и водили одну и ту же блудницу по шатрам по десятому кругу. Ну и, конечно, захлебали в собственной после какой-нибудь попойки». Ответил К-327. «Ох уж это романтика пиратской жизни». Ха, что ж, вполне справедливо», — засмеялся Неор. Он на мгновение задумался и посмотрел на друга. «Ты чего?» Смутился Лис. «Я... просто хотел сказать спасибо», признался Волк, «за то, что поверил мне и согласился отправиться в путешествие. Рарт и Фултон лишь покрутили когтями у виска, когда я им все это рассказал. Я не виню их. Любой бы на их месте сделал то же самое. В общем, ты самый отбитый и самый крутой лис, который я когда-либо видел. А ты видел еще какого-то лиса в шапке авиатора с очками? Удивился лис. Если да, то дай мне адресок. Я к нему навидуюсь и объясню, что такое плагиат. Оба засмеялись. А тем временем, К-327 уже подлетал к просторной морской пещере, где когда-то швартовались дракары, набитые награбленным добром. В мгновение ока машину окутала тьма, К-327 осветил тоннель яркими лучами фар. Перед глазами героев показались покосившиеся массивные сторожевые башни, уставленные странными бочками и связками копий. На башнях развивались небольшие флажки. На некоторых вышках стояли стрелометы-хвачки. В тоннеле то и дело попадались обломки ладей и стругов, Вёсла и мачты торчали из воды словно пики, на палубах Лежали распластавшиеся скелеты. По прогнившим доскам были разбросаны дротики, сабли, топоры и копья. Эта картина оставила героев в недоумении. Неужели вождь нашел древнее логово пиратов и положил конец морскому разбою? Или все же здесь произошло нечто более зловещее? Ответы на эти вопросы ждали лиса и волка впереди, в непроглядной тьме, освещаемой ярким светом фар. Вскоре нескончаемый тоннель закончился, и лис с волком поморщились от яркого солнечного света. Они оказались в огромном колодце, где когда-то была огромная гавань, в которой пираты ремонтировали дракары после возвращения с кровавых походов. На небольшом берегу все еще стояли остатки верфей с поросшими мхом и лианами кораблями. Из воды торчали носовые фигуры и мачты, среди обломков лежали скелеты орков. В кистях они сжимали топоры, копья и сабли. Было похоже, будто бы они миг побросали все инструменты и начали рубиться в смертельной схватке. — Обалдеть! Что тут случилось? Почему так много трупов? — спросил волк. К-327 тем временем выехал в центр колодца и начал медленно подниматься наверх. Из окон открылся вид на гигантские лестницы и лифты, по которым команды спускали вниз катапульты, баллисты, боеприпасы, провиант, а также материалы для ремонта дракаров и стругов. «Не знаю, Ньюр», — пожал плечами Лис. Но «Вряд ли они затеяли мордобой из за массовой попойки. Видимо, случилось что-то посерьезнее. Вполне возможно, что на них напали». «Я даже догадываюсь, что...» Усмехнулся Ниор. Тем временем машина поднялась из тоннеля, и героям открылся вид на огромный заброшенный город, улицы которого давно превратились в джунгли. То тут, то там стояли покосившиеся шатры и деревянные дома. Улицы были буквально усыпаны скелетами орков и животных. На земле валялись стрелы, кутласы, топоры, щиты и булавы. Неподалеку от входа в доке взгромоздились баррикады, на которых распластались скелеты в банданах и крепких доспехах. Ого! Да уж, действительно радушный прием. Усмехнулся лис. Что-то не слишком похоже на попойку. Согласен. Кивнул волк и начал подмигивать. Лис это немного смутило. Ты чего? Нервный тик, что ли? А, не, я... «Фотографируя», — объяснил Волк. «Я вставил линзу в правый глаз, чтобы не таскать с собой кучу всяких приблуд. Но это что-то вроде фотоаппарата и видеокамеры». «Ого! Вот это круто!» — восхитился Лис. «А ты предусмотрительный. А слушай, может, сфотографируемся на память?» «Прямо сейчас, что ли?» — опешил Ньор. «Знаешь...» Почивать на лаврах раньше времени плохая примета. Да ну брось. Отмахнулся рыжий. Мы же нашли потерянную пиратскую колонию, о которой до этого ходили лишь легенды. Даже если мы не найдем медальон, так хоть будет о чем вспомнить. Ты уверен? С недоверием покосился на друга Волк. Давай, давай, не ломайся. Такое приключение только раз в жизни бывает. Развился мнение Лис. «К-327, ты ведь сфоткаешь нас?» «С удовольствием», — ответил компьютер. «Только человек я тоже с вами». Хм, «Да нет проблем», — улыбнулся волк. «Вот только где?» Фу. «Как насчет того памятника?» Предложил К-327. Неор и Лис в недоумении обернулись. В нескольких метрах от них стояла поросшая лианами мхом статой пирата, Который держал в руке огромную саблю. Ого! А я подумал, что это какая-то колонна! удивился лис. Тебе точно не надо к окулисту?» забеспокоился волк. Ты иди ты! усмехнулся рыжехвостый и подошел поближе. Тут надпись какая-то. Ничего не могу разобрать! Капитан Тревоглаз, храбрейший из всех морских волков и основатель нашего дома. В своих жилах всегда текла морская вода. Прочитал К-327. А им не чуждо было чувство благодарности. Хоть весьма и своеобразное. Это точно. Согласился Лис. Я бы трижды раз подумал, говорить ли такое поздравление на день рождения. А тут на памятнике написали. О, я <сих> до сих пор не могу в это поверить. Не нашли... «Пиратскую утопию!» «По-моему, отличная идея, К-327!» Улыбнулся Волк. «Давай тут сфотографируемся!» «Отлично!» Воскликнул компьютер, и тут же из правой фары выскочил небольшой шарик, который тут же завис в воздухе и осмотрелся вокруг. «Сейчас я подъеду!» К-327 аккуратно обогнул ветхий деревянный шатер и встал позади героев. Фон компьютер подобрал великолепный. Позади героев возвышался город, в котором вот уже несколько сотен тысяч лет не было посетителей, и памятник пирату, которого многие годы считали легендой. Лис уселся на капот, а Волк уперся плечом в дверь. «Внимание, сейчас клюнет сказал компьютер. Волк улыбнулся, Лис скорчил рожицу и скосил глаза. Фотография удалась. «Ну вот, теперь будет что вспомнить». К К-327 Был как никогда доволен. Отошли фотографию Шоргана. Да уж, это точно. Согласился Лис и спрыгнул на землю. Он полез в машину и достал оттуда свою сумку. Прикрепив ее на пояс, он осмотрелся по сторонам. Ну что, куда пойдем? Хм, предлагаю туда. Неор указал на высокую деревянную башню на заросшем холме. Она возвышалась над заброшенным островом и была похожа на голову древнего чудовища. На башне виднелись потускневшие флаги и только чудом державшиеся на ржавых гвоздях щиты. Чем она вам так проглянулась? Удивился К-327. Я думаю, что если на город напали, то первыми это заметили на сторожевой башне. Поделился мыслями Волк. Скорее всего, ответ надо искать там. Что ж... «Вполне возможно, что вы правы», — согласился компьютер. «Тогда давайте наведаемся туда. Залезайте». Ли быстро запрыгнули в машину, и К-327 на всех парах помчался в сторону башни. По дороге им встречались баррикады, разрушенные взрывами дома и амбары. Скелетам, казалось, не было числа, и чем ближе герои подбирались к башне, тем больше их становилось. То тут, то там попадались остатки осадных машин. Вскоре К-327 пересек окраину города и оказался в широком поле, в котором то тут, то там росли причудливые одинокие деревья. Башня оказалась намного выше, чем могло показаться на первый взгляд. Огромное строение возвышалось над равниной, словно всевидящее око над мертвыми землями. К-327 остановился в нескольких метрах от башни, друзьям открылась очень странная картина. Вокруг покосившегося каменного исполина, словно грибы, были разбросаны поросшие травой баррикады, усеянные острыми копьями. Возле них лежали скелеты орков в изорванных камзолах и рубахах. Неподалеку от башни был бездонный темный провал. «Видимо, грунтовой, грунтовой воды размыли», подумал лис. «Похоже, эти ребята хотели пробраться к башне», задумался волк но встретили достойное сопротивление. Даже осадные машины мне особо помогли. Может, сокровище там? Предположил Лис. Это вряд ли. Ответил К-327. Слишком уж очевидное место, чтобы прятать метальон там. Ну, только если кто-то не взял его заранее и просто решил укрыться в башню, чтобы уберечь побрякушку от плавных товарищей. Думаю, есть только один способ узнать. Сказал Ниор, вышел из машины... И направился в сторону наблюдательного пункта. К327, замаскируйся и сообщи, если вдруг начнется отаз. Как скажете, господин Ньюор? Согласился компьютер, и машина тут же исчезла из поля зрения друзей. Ты что? Можешь становиться невидимым? Удивился Лис. Конечно, выраженный хвостый друг. Ответил К327. Я умею делать то, о чем застуканные изменники могут только мечтать. О, круто! И не перестаешь удивлять К-327! Уважительно закивал рыжехвостый герой. Надо стараться! ответил компьютер, и в ту же секунду машина исчезла из поля зрения друзей. и лис осмотрелись и направились к башне. Перешагнув несколько скелетов и, пробравшись сквозь баррикады, чуть не оставив на колах шкуры, они добрались до выбитой двери в башню. В дверном проеме лежал скелет с проломленным черепом. В центре башни уходила вверх винтовая лестница. Друзья без лишних слов направились наверх. Чем выше они поднимались, тем больше мертвецов попадалось им на пути. из обилия костей, сабель, топоров и дротиков было некуда ступить. Наконец, они достигли вершины башни и оказались на наблюдательном пункте. Перед друзьями, на полу, навзничь лежали два скелета в ярко-красных банданах, сжимая в руках сабли и топоры. Еще один скелет лежал в груди на столе. Из его раздробленных ребер торчала заржавевшаяся гира. Его взгляд был устремлен куда-то на горизонт. «Вот бедолага», вздохнул лис. «Это точно», закивал Ньор. Его вниманию попалась старая записка, которую пират закрывал своим телом. «Смотри, он успел что-то написать!» Хе, «Любят же пираты оставлять завещание!» — усмехнулся Лис. — Ну, давай посмотрим, что он там накалякал. — Мог бы хоть каплю уважения к усопшему проявить. Посетовал Волк и отослал фотографию письма Шоргану. — Подумать только. Мы так близки. Давно я себя так не чувствовал. Лис вдруг заметил подзорную трубу возле окна. Она стояла на высокой треноге и смотрела в сторону океана. Это показалось рыжехвостому любопытным. Он прищурил левый глаз и прислонился правым к трубе. Его взгляду открылась высокая острая скала, которая, на первый взгляд, была совершенно неприметной. Сколько бы он ни старался найти что-нибудь интересное, все было напрасным. «Надо будет поскорее сматываться, когда найдем медальон», сказал Лис. «А то вдруг...» Он уже отчаялся найти что-либо интересное, как вдруг... Ему на глаза попалась скала с огромным черным пятном, похожим на корни дерева. «Что это такое?» спросил лис. Внезапно герои услышали, как пространство разрезал странный звук, будто бы кто-то со всей силы ударил по крышке колодца. Оба испуганно переглянулись. «Ложись!» только успел крикнуть волк, как страшный взрыв потряс башню. Оба не удержались и упали на пол. Рокот камней дал понять, что башня вот-вот рухнет. Друзья почувствовали, как строение стремительно наклоняется в сторону. Господин Лис, Ньор, вы целы? К-327 тут же связался с героями. Да, К-327, мы в порядке, ответил Ньор. Что случилось? Людям так вычислили нас, объяснил компьютер. Повезло, что они не попали в верхушку башни. Она вот-вот рухнет, надо скорее сматываться отсюда. «Хорошо, жди нас внизу!» Не успел договорить Волк, как К-327 тут же прервал его. «Нет времени. Я поравняюсь с окном, открою дверь, а вы запрыгните в кабину». «Принято», — ответил Волк и повернулся к Лису. «Я прыгну первый и схвачу винтовку, а ты следом за мной, понял?» «Да», — кивнул Лис. Вдруг раздался еще один грохот, в этот раз снизу. Башня стремительно кренилась назад, — Промедление означало смерть. Волк разбежался, оттолкнулся от подоконника и прыгнул в сторону машины. Нор чудом охватился за открытую дверь и тут же залез внутрь. «Ракун! Лапу давай!» Крикнул волк и протянул другу правую лапу. Лис выдохнул, собрался с духом и быстро побежал навстречу волку. Один шаг. Два. Три. Четыре. Сердце стучит, будто бы на нем исполняет соло-барабанщик. Пять. 6, 7. На лис летит всякий хлам. Тарелки и кубки со звоном падают на пол. 8, 9. Лис запрыгнул на подоконник. Прыжок. В полете он вытянул лапу. Ниора совсем чуть-чуть. Вот уже коснулись коготки друг друга. Но спасение буквально выскользнуло у лиса из лап. Он почувствовал, будто пространство вокруг проваливается в черную дыру. Будто его затягивает темная вязкая пустота. Истошный крик Неора эхом раздался по темному скалистому тоннелю. Лис все летел и летел вниз, пытаясь зацепиться за пролетающие обломки. Свет все тускнел и тускнел, пока почти не исчез в подземном мраке. Лису казалось, что он в невесомости, что все вокруг превратилось в черную дыру. Он чувствовал беспомощность, безысходность и ничтожность перед судьбой. Но полет прекратился так же быстро, как и начался. Спина почувствовала сильный удар. В нос ударила вода. В тело будто вонзились тысячи абордажных сабель. Лис закричал. Из пасти наверх устремились пузырьки. В легких вспыхнул пожар. рыжехвостый герой, превозмогая боль от ушибов, погреб наверх. Раз, два. Раз, два. Грибок, грибок, грибок. Пожар в легких все разгорается. Поверхность уже совсем близко. Лис вынырнул и жадно схватил горсть воздуха. Он не понимал, где находится. Вокруг была кромешная тьма. Он просто поплыл вперед. Лис плыл и плыл, каждую секунду борясь с болью, охвативший тело слаб до головы. Наконец, он нащупал берег и выкарабкался из воды. Отдышавшись, лис поднялся и огляделся по сторонам. В пещере царила кромешная тьма. Вокруг не было ни одной живой души. «Ньор! Катрис 27 Попытался связаться с друзьями Лис. «Вы меня слышите? Прием! Вы целы?» Ответом рыжему герою было лишь молчание. Он вздохнул и снял шапку. По спине пробежал холодок. Что-то было не так. Нет, «Нет, нет, нет, нет! Не может быть!» Он залез в небольшой кармашек внутри шапки. «Пусто! Нет, нет, нет!» Лис начал панически рыскать вокруг, пытаясь найти заветный оберег. Пресвятые предки, как же так? Осознание пришло лишь спустя пять минут беспорядочных поисков. Чешуйки нигде не было. Как же так? Брось. Меня Вы уже не спасти. Не спасти. Ты, Ты должен жить. жить. Отпусти, Отпусти меня, друг. Моя жертва... Не должна быть напрасной. Ведь только так ты обретешь спасение. Раздались слова в голове Лиса. Но как? Как? Тут Лис все понял. Все это время он жил своим прошлым. Вся эта скорбь, вся боль, что он ощущал все эти годы, разрушала его, мешала ему вкусить подаренный шанс. Дракона уже было не вернуть как и всех тех, кто погиб в те страшные дни. Память о них должна жить всегда, но она не должна заменить настоящее. Нужно ценить тех, кто всегда рядом, пользоваться шансом, подаренным великой жертвой Хранителя Добра, помнить прошлое, жить настоящим и смотреть в будущее. Он забыл два важнейших слагаемых этой суммы. Он хотел бы, чтобы я жил, радовался и улыбался, осознал все Лис Я ведь просто трачу впустую подаренный мне шанс. Что я делаю? Лис осознал свою ошибку. Он больше не предаст волю своего друга. Никогда. Лис вспомнил Порнета. Ему стало так стыдно, так неловко перед тем, кто все это время не жалел ни капли сил чтобы сделать жизнь вокруг него лучше. Как он посмел обидеть доброго пушистого толстячка, который делал все, чтобы сделать новую жизнь чуточку лучше. Лис с тяжелым сердцем отвернулся от пруда и посмотрел во тьму. Впереди вдруг замаячил тонкий лучик света. Лис приободрился и понял. Судьба дает ему шанс все исправить. Он в последний раз бросил взгляд в темноту, в надежде видеть подаренную драконом чешуйку, взял себя в лапы и уверенно зашагал на свет. С каждым шагом огонь уверенности и решимости разгрался все сильнее. С каждым пройденным метром лис понимал, что сможет пройти до конца, что придет на выручку другу и обязательно достанет медальон. Ведь он не хотел, чтобы шанс пропал зря. Наконец, он добрался до конца тоннеля. Яркий свет ослепил лиса. Он тут же отвел взгляд, поморщился и закрыл морду лапой. Как только глаза привыкли, пушистый герой посмотрел вниз. Под ним бушевал океан. Резвый морской ветер обдвал рыжую шерсть. Что же делать? Лис отвернулся и стал перебирать все возможные варианты. Внезапно с ним связался Неор. «Рыжий! Рыжий! Ответь!» Раздался сквозь помехи голос волка. «Они глушат связь! Люди Андока повсюду! Они нагоняют нас! Рыжий! Что бы ни случилось, надо добраться до медальона раньше Амдека, иначе все!» «Шорган расшифровал записку! Посылаю тебе! Не подведи! Удар!» Связь тут же оборвалась. Лис прислушался. Где-то вдалеке раздавались выстрелы и взрывы. Рыжихвостый герой заторопился и открыл письмо Шоргана. На голограмме замерцал текст. «Капитан Древоглаз. Первая ночь с начала Великой войны. Это моя последняя запись. Я верю, что Остроклык уберется куда подальше от этой Кроневской глотки, которую мы почему-то назвали Раем. Я видел, как рядом с его кораблем ударила молния. Все остались целы, но Родман, этот проклятый скрот не остановится ни перед чем». Его Дракар намного быстрее. Он точно нагонит остроклыка. Великий Громкар, помоги ему добраться до мест, где его никто не будет искать. Этот медальон не должен достаться никому. Ведь мы недостойны. Лиса вдруг осенила. Тут странный рисунок. Лис тут же бросил взгляд в сторону скалы. Так вот, куда направился капитан. Медальон там! «Как не спуститься?» Лис задумался. «Прыгать? Нет, разобьюсь. Обходить? Не успею. Ниор долго не продержится». И тут его осенило. Слава это раздались в голове, словно артиллерийский зал. «Не подлетай близко к солнцу, а то сожжёшь крылья». Что он имел в виду? Лис полез в сумку. Гидрокостюм, аптечка... «Стоп!» «А это что?» Хвостатый достал из сумки небольшой кусок ткани, упакованный в прозрачный треугольный контейнер. Он повертел его в лапах. На оборотной стороне виднелась крошечная надпись «Для поехавшего друга». Лис это немного озадачило. Он открыл контейнер, и перед ним тут же раскрылся небольшой костюм-крыло, на спинке которого виднелась нашивка. опасно! избегать воздействия высоких температур. Лис не мог поверить своим глазам. Ему хотелось петь от восторга. «Так вот, что ты имел в виду!» Засмеялся Лис и быстро напелил костюм на себя. Красночерный винг-сьют сел, как в литой. «Ты еще с любимым цветом угадал!» Лис невольно проронил слезу. Но времени на трогательные воспоминания не было. Лис надел очки, застегнул лямки на шапке, Подошел к краю. Резвый ветер обдувал шерсть на морде. Дорога была каждая секунда. Лис собрался с духом и прыгнул вниз. Встречный поток ветра сминал шерсть. Хвост мотался из стороны в сторону. Водная гладь стремительно приближалась. 40 метров. Тридцать метров. Двадцать. Сейчас. Лис развел лапы в стороны. Резкий рывок вверх. Лис почувствовал, как ветер несет его вперед. Влево. Вправо. Бочка! Крутанувшись в воздухе, он закричал от восторга и помчался на звуки взрывов и выстрелов. Глава восьмая Вот черт! Выругался волк, чуть было не попав под обстрел преследователей. При Амдака мчались по пятам за К327, который ловко маневрировал среди улиц заброшенного города. Головорезы полили из всех стволов. Очереди плазменных автоматов и пулеметов крошили деревянные дома и юрты. Вскоре заговорили крупнокалиберные турели. Нюор быстро схватил автомат и начал отстреливаться. Беспорядочная пальба разрывала умиротворение давно забытой утопии, в которой спустя столько лет вновь разгорелась битва за величайшее сокровище народа орков. К-327! Есть какие-нибудь идеи? Есть одна мысль, ответил компьютер. Когда мы только подлетали к острову, Я заметил там руины прибрежной крепости. Что-то вроде аванпоста береговой обороны. Он еще относительно цел. Погор правда, малость. И ты думаешь, это поможет нам против плазменных пулеметов и пушек? Вспылил Ниор. Это все же лучше, чем ничего. Возразил К-327. Если у вас есть какое-то другое предложение по обороне, я внимательно слушаю. Нет! Кони! Ответил Ниор и дал очередь по сблизившемуся разведательному глайдеру. Плазменные заряды не причинили машине вреда. «Вы что, серьезно? «А ну, дайте я!» Сказал компьютер. Волк заметил, как из левого крыла машины вылезла большая плазменная пушка. Зажегся прицел. Внутри ствола замерцало что-то синее. Ньюор все понял и тут же сохранился внутри. Через мгновение из ствола с громким гулом вылетел яркий сгусток плазмы. Один из преследователей превратился в глуду пылающего металла. Заряд пробил капот. Раздался взрыв, яркий столб пламени взмыл в небо, раскаленные осколки, словно шрапнель, разлетелись в стороны. Глайдер-разведчик превратился в море огня. Его пылающий остров пропахал землю, закувыркался и с треском разнес в щепки старый деревянный дом. Но преследователи не думали сдаваться. Огонь лишь усилился. Неор заметил, как один из наемников высунулся из люка броневика и достал гранатомет. «Медлить нельзя!» «Волк вскинул автомат!» «Прицел!» «Очередь!» Орк тут же спрятался внутрь. Плазма прошла прямо у него над головой. Вдруг Серый услышал громкие хлопки, за которыми последовал свист. Держитесь! Приказал К-327. Ньюор посмотрел вперед и ужаснулся. Впереди начали рваться мины. Он тут же спрятался внутри машины. К-327 разогнался и на полной скорости влетел в море огня. Волк зажмурился. Еще секунда и машина уже вновь летит по улочкам, а позади, раздербанивая на осколки старые пиратские лачуги, нагоняют броневики Амдека. Погоня все набирает обороты. Видит Ньюор, берег все ближе, а на нем уже замаячила крепость. Уклоняясь от смертоносных плазменных залпов, осколков мин и гранат, машина все приближалась к побережью. Уже виднеются скалы. Грохот морского прибоя едва различим сквозь жар перестрелки. Тут на глаза волку попался странный силуэт в небе. Он постепенно снижался. Приглядевшись, Ньюор понял — это был лис. К 327! это же Рыжий!» — радостно воскликнул Волк. А говорят, лисы летать не умеют!» «Полностью разделяю ваш восторг. Вот только если мы не доберемся до него первыми, это будет его последний полет!» — холодно ответил компьютер. «Согласен!» — кивнул Волк. «Гони! Гони! Гони! К-327 разогнался. Преследователи поотстали. Лис тем временем наблюдал, как Неор отчаянно отстреливается от людей Амдака, и ускорился, чтобы как можно быстрее приземлиться на площадке возле старого аванпоста. Когда до места оставалось всего ничего, Лис убрал крылья, нащупал на костюме кольцо и что из силы дернул за него. На секунду перехватило дыхание. Позади показался огромный купол. Лис отдышался, нащупал ручки управления и начал выравнивать парашют. Земля все ближе и ближе. Лис согнул лапы. «Касание!» Рыжий перекатился и тут же схватил стропы. Парашют тащил в море. Лис собрал все силы и потащил стропы к себе. Почему-то сразу вспомнился первый прыжок. Но времени на ностальгию не было. Как только Лис скомкал парашют и принялся снимать лямки, он увидел, как на площадку на полной скорости выехал К-327. Дверь открылась, и оттуда тут же выпрыгнул Неор. Волк стремительно понесся к Лису и крепко обнял его. «Живой!» Только и успел выдохнуть волк, как над головами друзей засвистели заряды плазмы. Оба сохранились за укрытием из камней. «Вот чёрт, теперь ищи свечи этого Остроклыка!» «Ниор, надо скорее драпать к той скале!» Лис снял очки и указал вперед. «Чем быстрее, тем лучше!» «Почему туда?» Удивился Ниор. «Чуешь, что Остроклык пытался скрыться в том направлении?» Поделился мыслями Лис, снимая костюм-крыло. «Либо медальон там...» «Либо мы никогда его уже не найдем». «Не, не успеем», — раздосадовался Волк. «Люди Амдека нагонят нас быстрее». «И что делать?» — испугался Лис. «Нужно их задержать», — придумал Ниор и посмотрел другу в глаза. «Мы с ка 327 займемся Амдеком и его людьми. Рыжий». Волк не успел договорить. Тут же над головами друзей пронеслись сгустки плазмы. Ниор и Лис быстро схранились за стеной». К-327 огрызнулся ответным огнем. Люди Амдека все пребывали. «Вот черт!» — воскликнул лис. «И головы не высунешь, дружище!» Неор положил лапу лису на плечо. В его глазах промелькнули ниточки страха. «Если вдруг не увидимся, хватай медальон и сматывайся отсюда. Прости меня за все!» Волк передал лису гравидоску. Ньор. опешил лис. «Хватай доску и беги!» Крикнул волк и дал очередь из автомата. Наемники тут же попрятались за укрытие. Лис понял, нельзя терять ни секунды. Он кивнул волку на прощание и побежал к обрыву. Надев очки, он прыгнул с обрыва, встал на гравидоску и, минуя барашки волн, помчался навстречу скале. Только волк вскинул винтовку, как в поле зрения появился окрит Амдак. Он высунулся из броневика и, заметив, как лис на всех парах мчится к скале, надел гермошлем и связался с первым капитаном. «Боргат, прием! У нас тут один вырвался. Двое остались прикрывать. Командование берешь на себя, а я займусь рыжим». «Принято, Окрит», — ответил капитан. «Может, лучше мне отправиться за ним?» «Нет, медальон я достану сам», — холодно ответил Окрит. «Конец связи». С этими словами к одним прыжком достиг края обрыва и побежал вниз по отвесной скале. Волк опешил от такого развития событий и поспешил сообщить обо всем Лису. «Дружище, у тебя проблемы. Андак погнался за тобой. Не вступай с ним в драку!» «Это будет трудно», — ответил Лис. «Но я постараюсь обойтись без мордобоя и слинять как можно раньше». «Хорошо. Береги себя», — вздохнул Волк. Тем временем бойцы окреда постепенно окружали Неора и К-327. Когда ситуация стала отчаянной, Все вдруг прекратили пальбу. Волк осторожно высунулся из-за укрытия. Он увидел, как вперед вышел здоровенный орк в желто-черно-бронированном костюме. Неор сразу узнал его. Это был тот самый Верзила, который гнался за ним по улицам Орнадорской консорции. Вот мы и снова встретились, Ньор, сказал здоровяк и снял шлем. Лицо Орка было исполосовано многочисленными шрамами, хранившими память, о нелегком пути таинственного сурового воина. «Признаться честно, я не ожидал, что вновь увижу тебя. Меня зовут Боргот. Я первый капитан Окреда. Хм, что ж, приятно, что ты знаешь мое имя», — усмехнулся волк. «Вот только что мне это дает? Как настоящий воин, я обязан узнать имя своего соперника», — ответил Боргот даже если исход битвы уже предопределен. Я бы не был так уверен. Раздался вдруг голос К-327. Боргат слегка удивился. Ньюор посмотрел назад. Каково же было его удивление, когда машина вдруг быстро начала менять свой облик. Корпус будто разломился пополам. Задняя часть раздвинулась. Двери быстро выгнулись вперед. Кабот и бампер сместились вниз. Волк стоял как вкопанный, наблюдая, как машина постепенно встает на две массивные металлические ноги, а из железного туловища появляются крепкие руки. И вот, когда наконец из массивного корпуса появилась металлическая голова, похожая на рыцарский шлем, на лице зажглись яркие зеленые огоньки глаза, Ниор понял, почему именно К-327 полетел с ними на задание. «Хоть пальцем его тронешь, жертва астероидов, я на твоих костях торчка Агрыша сыграю». Грозно ответил робот и закрыл с собой волка. Нехорошо маленьких обижать. И ты все это время молчал? Оторопел волк. Люди Андока слегка опешили от такого поворота событий. И лишь Борготу удалось скрыть удивление. наконец-то есть с кем подраться. Усмехнулся Боргат и тут же повернулся к солдатам. Здравяка не трогать. С ним я сам разберусь. Господин Ньюор, возьмите. К-327 раскрыл створки в ноге, и оттуда выскочили два небольших черных рукава. Волк поспешил их надеть. Серый тут же увидел, как по телу поползли крошечные гексы, вмиг скрывшие серую шерсть по слоям легкой и прочной молекулярной брони. прорези для глаз засветились фиолетовым. Волк вдруг почувствовал прилив сил. Эта броня увеличивает возможности вашего тела в несколько раз. Круто! — воскликнул Неор. «Ну что, ты бери здравяка, а я займусь остальными!» С этими словами Волк бросился в бой. К-327 и Боргат схлестнулись в яростной схватке. Лис, что есть мочи, мчался прочь от берега к скале. Он обернулся назад. По спине пробежал холодок. Амдаг гнался за ним по воде, словно ниндзя, перепрыгивая скалы и разбивая волны мощной броней. «Медальон мой, господин Лис!» — прокричал Окрит. «Видят предки! Я не хочу вас убивать! Но если придется, я сделаю все, чтобы заполучить его!» «Вы хотите погубить миллиарды?» — спросил Лис. «Такова цена ваших амбиций!» «Мои амбиции хотя бы подкрепляются действиями!» — разозлился Окрит и прибавил шаг. Лис испугался. Орк стал нагонять, разрушая острые камни на своем пути. Видит рыжихвостый, скала все ближе и ближе. Вот уже виднеется черный узор от удара молнии. Осталось совсем немного. Лис отдышался и приготовился прыгать. Как вдруг он услышал, как позади что-то запиликало. Пушистый герой обернулся и с ужасом увидел, как к нему летит ярко-красный шарик. Лис остолбенел. Один, два, три. Секунды текут, словно мед. Яркая вспышка ослепила героя. Невыносимый Жар. Грохот. Осколки скалы разлетелись в разные стороны. Ударная волна сбила его слаб, и Лис почувствовал, как тело обжигают десятки крошечных осколков. Все вокруг завертелось, закрутилось. Пушистый герой потерял равновесие и на огромной скорости рухнул в воду. Соленая вода ударила в нос. Не успел лиса оклематься, как вдруг что-то сильно ударило его в грудь. Из пасти вырвались пузырьки. Рыжехвостый немного пришел в себя и увидел Андека, который мощными руками обхватил его шею и начал давить. Орк все глубже и глубже погружался в пучину океана, намереваясь утопить лиса. Лис начал отчаянно продумывать план спасения. Из схватки ему было не вырваться. Вдруг резкая боль пронзила уши, лис поспешил выровнять давление. В этот момент он увидел внизу огромный подводный камень, похожий на купол. Из него сочились крошечные пузырьки воздуха. «Там нет воды!» Промелькнула мысль в паникующем рассудке. лисмов посмотрел на Амдека. Ему на глаза попалась граната, закрепленная на поясе орка. Хвостатый тут же все понял. Он дотянулся до гранаты, быстро схватил ее, резко выдернул предохранитель и сжал две половинки. Укрит заметил, как вниз падает крошечный светящийся шарик. Орк посмотрел на разгрузку. Досады и злоба вспыхнули в его сердце. Он приготовился придушить лиса, как вдруг... Внизу раздался сильный взрыв. Лис закричал от боли. Пузыри воздуха вырвались из пасти. Ударная волна отбросила Андока назад. Тут же оба почувствовали, как нечто тянет их вниз. Лис бросил взгляд назад. Их засосало в огромную черную бездну под куполом. Все вокруг завертелось, закружилось. Лис уже не мог больше задержать дыхание. Пузыри с криком вырвались из пасти. В мгновение ока его поглотила гигантская дыра в куполе. Но каково же было удивление Лиса, когда он отчетливо услышал, как внизу с грохотом разбивается вода. Поток стремительно нёс его вниз. Лис осмотрелся по сторонам и понял, что пещера не затоплена. Он тут же выскочил из водного потока и жадно вдохнул. Его вытолкнул из водопада, и пушистый герой с криком полетел вниз. Приземление смягчил глубокий водоем. Водная гладь сомкнулась над ним. Лис затаил дыхание и тут же погреб на поверхность. Как только голова оказалась над водой, он, наконец, смог отдышаться. И, много придя в себя, он снял очки и посмотрел вперед. Лис разинул рот от удивления. Перед ним, на скалистом постаменте, похожем на спину ежа, стоял гигантский прогнивший дракар, на носу которого все еще каким-то чудом держался тяжелый золотой таран. Пиратский корабль лежал на боку, словно выброшенный на берег Кит. На носу дракара Блестели остатки золотой краски. «Золоторог!» Восхищенно пробормотал лис и радостно засмеялся. Он не мог поверить, что все-таки отыскал давно забытый корабль. Теперь осталось только найти медальон. Лис вышел на берег и прислушался. Амдек был где-то поблизости, поэтому Пушистый как можно тише подкрадался к старому судну. На пути лису попадались скелеты пиратов, схлестнувшихся в последней битве, подойдя к кораблю, рыжехвостый герой забрался на борт и осторожно направился в сторону каюты, перешагивая скелеты, застывшие в предсмертных позах. Они явно стремились пробраться внутрь. Лис чувствовал, что вожделенное сокровище было рядом. Рыжий осторожно пошел по палубе, боясь провалиться вниз. Скелеты пиратов попадались буквально на каждом шагу. Кто-то с проломленным черепом, кто-то с дротиком или копьем в груди, кто-то с торчащим из раздробленных костей топором или саблей. Наконец, лис подошел к приоткрытой двери и осторожно заглянул внутрь. Внутри все было перевернуто вверх дном. На полу валялись золотые кубки, монеты, выцветшие куски пергамента. Посередине каюты лежал навзнический лет орка в красной бандане и проколотыми золотыми серьгами-клыками, осмотревшись Лис вдруг заметил в углу еще один скелет. Изорванный камзол, выцветшая бандана, крепкие стальные наплечники, серебристые наручи на предплечьях, на ногах увесистые и сапоги. Пират сидел, закрывая правой ладонью раздробленную грудную клетку. «Наверное, это остроклык», подумал Лис и медленно наклонился к останкам пирата. Хвостатый присел на корточке, аккуратно отодвинул запястье в сторону. Сердце забилось чаще. радость хватило пушистого искателя приключений от ушей до кончика хвоста. На морде заиграла полная восторга улыбка. Перед изумленным лисом был тот самый медальон. Золотой артефакт блестел ярче фонарей удильщиков. Внутри желтого рубина мерцала какая-то веская субстанция. Рыжий был вне себя от счастья. Он бережно взял медальон в лапы, внимательно осмотрел его. Внимание лиса привлекла надпись на ребре. «Ничего не пойму». Только и успел сказать лис, как вдруг в ужасе застыл на месте. К шее медленно подвинулось ярко-красное лезвие раскаленного клинка. Лис задрожал и растерянно посмотрел по сторонам. «Дёрнитесь! Составите ему компанию!» От сурового баса по спине лиса пробежали мурашки. «Надеюсь, Мы друг друга поняли. Так, господин лис, а теперь медленно передайте медальон. Лис обреченно вздохнул и передал артефакт назад. Окред убрал лезвие от горла лиса и отошел. Наконец-то. Глаза орка загорелись. Он осмотрел медальон со всех сторон и засмеялся. Ха, мой дом будет спасен. Больше никто не погибнет в этом аду. Ваши смерти не будут напрасными. Амдагда торнулся рукой до запястья, и перед ним тут же появилась расшифровка символов на медальоне. Окрид, послушайте. Попытался остановить орка Лис. Тот тем временем искал нужную страницу с переводом. Вы не знаете, какая сила скрыта в медальоне. Это может быть опасно. Да, вы правы. Согласился Окред. «И что же вы предлагаете? Дайте угадаю. Отдать правительству, которые разберутся со всем и все уладят?» Лис впал в замешательство. «Ха, ну уж нет. Они уже обещали все уладить. Но почему-то я так и не увидел результата. Что ж, как говорится, хочешь сделать хорошо, Сделай сам. Вы как хотите, господин Лис, а я не собираюсь здесь задерживаться. Ад! Уран! Томин, Агдош! Возглас эхом раздался по куполу, оглушительный грохот водопада стих. Все вокруг задрожало. Вдруг раздался громкий треск, будто бы кто-то медленно раздирал спелый кокос на части. Амдак вышел на палубу корабля и засмеялся. «Сработало!» Закричал он. «Смотрите, господин Лис! Легенды оказались правдой! Власть стихии теперь в моих руках!» «Рыжий! Рыжий!» Вдруг раздался голос волка в наушнике. Лис встрепенулся и прислушался. «Море! Оно кипит! Тут какая-то огромная воронка! А небо... Пресвятый!» Лис осторожно вышел на палубу корабля вслед за Амдаком и обомлел. Земля вокруг скалы ходила ходуном и разламывалась, словно детское печенье. По огромному каменному куполу поползли трещины. Вниз устремились острые, словно нос рыбы, часто сталактиты. Лис в ужасе узрел, как темные океанские воды расступились и резвые потоки урагана подхватили доски с погибшего корабля. Воронка продолжала увеличиваться. Темное небо раскололи молнии. От раскатов грома казалось, содрогнулась вся планета. Волк К-327 ощутили гнев природы в разгар схватки. Багроты К-327 сражались без устали. Не уропевался от наемников, силы были на исходе. Волк стрелял магазин и полез за следующим, но быстро понял, что патронов не осталось. К-327, я пуст! воскликнул Волк. Меня окружают. Этот бравило не собирается сдаваться. Ответил робот, увернулся от удара орка, подпрыгнул на несколько метров над землей и ударом локтя впечатал Багрота в землю. От падения содрогнулись постройки. К-327 схватил руку и вывернул ее. Металл на скафандре треснул. Багрот закричал от боли. Это еще больше разодорило его. Орк вышел из захвата и тут же ударил робота в голову с колена. К-327 отшатнулся. Только Багрод хотел продолжить избиение, как К-327 выставил мощную плазменную пушку и выстрелил орку в тело несколько раз. Броня выдержала. Робот удивился. «Я не знаю, чем кормила его бабушка, но я думаю, что одного гонили, за завтраком было мало». Багрод оправился от попадания К-327 и тут же ринулся в бой. Здоровяк выбил робота из равновесия и подсёк его. К-327 с грохотом рухнул на землю. Багрод вошел в захват, и вывернул роботу руку. Орк собрал все силы, что позволял костюм, и что есть мочи потянул конечность на себя. Рука со скрежетом оторвалась. «Ах ты, скотский Воскликнул К-327 и быстро включил яркий свет. Багрот на секунду замешкался и слегка отпрянул назад. Этого было более чем достаточно. Робот дал очередь из пулемета в голову Багроту, убрал пушку, замахнулся, и что из силы ударило его в лицо. Крепкий шлем не выдержал такой нагрузки и раскололся. К-327 успел нанести всего один удар, пока Багрод что из силы не ударил робота в грудь. Кулак пробил броню и слегка задел несколько микросхем. К-327 коротнуло. Робот отшатнулся назад, пытаясь привести в порядок системы. В этот момент земля задрожала. Поползли трещины. Раскол становился все шире и шире. Очередной толчок был такой сильный, что расколол землю под ногами двух бойцов. Багрот не удержался на ногах и упал. Неор увидел, как из земли выстреливают столпы раскаленной магмы. Он бросил взгляд на холм. Деревянные дома и юрты складывались, как шалаш Ниф-Нифа. Джунгли вспыхнули от просочившейся лавы. От мощнейших толчков солдаты Андака попадали на землю. «Кадрис 27! Что это?» Испуганно воскликнул Волк. «Не знаю!» Ответил робот. У меня тут прямо съемки фильма «Катастрофы». Тут хлещет изо всех щелей. Разговор двух друзей прервали вспышки молний и оглушительные раскаты грома. Волк посмотрел на океан. Сердце ёкнуло. «Рыжий». Подумал Ньор и тут же связался с К-327. «Ракун все еще там! Мы должны его спасти!» «Согласен», ответил робот. Тем временем наемники Амдека побежали к машинам, чтобы побыстрее убраться с острова. К-327 повернулся и посмотрел на Багрота. Броня отказала. Он стал заложником собственного экзоскелета. Здоровяк попытался подняться, но еще один мощный толчок повалил его обратно. Земля под ногами раскололась. Робот тут же ускорился и миг добрался до война. Его лицо представляло собой кровавое месиво. Один глаз был красным от полопавшихся капилляров. Скулы и лоб посекли осколки брони. «Ты храбрый воин», — выдавил Багрот, «И победил меня в честном бою. Позволь мне умереть с честью, чтобы не опозорить предков. Выполни свою задачу». «Такой солдат всегда будет нужен Ардамину», — сказал К-327 и освободил орка из плена тяжелой брони. «Тем более мы все имеем право на второй шанс». Багрот. Уважительно кивнул роботу. Неор, перепрыгнув трещину в земле, помог Багроту подняться. Как только к Ка 327 принял облик машины, как только к Ка 327 принял облик машины, волк помог орку добраться до двери, усадил его назад и запрыгнул следом. Двигатели сгудели. Машина оторвалась от земли и устремилась прямиком к воронке. Лис тем временем наблюдал, как огромная воронка поглощает вековые острые скалы и обломки кораблей превращая их в бесформенные ошметки. «Видите, господин Лис?» — воскликнул Амдак. «Все не так уж и трудно. Любой может повелевать природой. Я спасу свой мир, а моя семья и души всех тех, кто сгинул в чреве стихии, обретут покой. Моя сестра, моя мать, жена и сын Их жертва не будет напрасной. Посмотрите вокруг, Окрит, сказал Лис. Так вы хотите почтить их память, обрекая на смерть своих людей, друзей, тех, кто согласился пойти с вами, несмотря на все безумие этой затеи. Окрит слегка опешил от такого заявления. Когда-то я тоже жил в прошлым. Я. «Каждый день видел, как умирают мои друзья, как пламя войны сжигает их души. Каждый день я говорил с ними во сне, проклиная себя за то, что не оказался рядом. Я жил вчерашним днем, не замечая тех, кто пытался построить для меня настоящее». Орк отвел взгляд. «Но какой смысл был в их жертве, если мы откажемся от настоящего?» От шанса жить и радоваться каждому моменту. Не будем ценить тех, кто пытается сделать нашу жизнь лучше с каждым днем. Спокойно лечит наши душевные раны. Одумайтесь, Окрит. Амдак не знал, что ответить. Он словно потерялся в остатках истерзанного страданиями сознания. Окрит включил компьютер на левом запястье и посмотрел на фотографию семьи. Он всегда считал Лаграну самой доброй и чуткой супругой, а Богдаша — самым смышленным и умным сыном, о котором мог мечтать любой отец. На фотографии он был еще совсем крохой, а в этом году ему могло бы исполниться семнадцать. Его ждало бы большое будущее. Учителя хвалили его, но все оборвалось в один миг. Из глаз Амдака полились слезы. «Прав», — кивнул Орк. «Все это время я прикрывался памятью о своих близких, не замечая тех, кто меня поддерживает. Ведь только они могут заглушить бурю в душе. Ты остановился вовремя, а я зашел слишком далеко». Окрит достал из-за спины Гравида с кулиса. Ушистый герой с удивлением принял потерянную вещь. Ты обронил. Спасибо. Лису стало немного неловко. Скорее! Нужно все исправить! Говорите заклинание! Да. Ты прав. Кивнул Амдак. Орк открыл текст. От! Горан! Акдош! В этот момент мерцающий желтый камень начал гаснуть, словно крошечная свечка. И вскоре... Потух совсем. Лис увидел, что земля перестает трястись А воронка Медленно сужается Рыжий! Рыжий! Раздался голос Неора Толчки прекращаются Тучи рассеиваются Медальон у тебя? Рыжий! Что случилось? Возьми Окрит протянул лису медальон Теперь древний артефакт не представлял угрозы Поторопись Тут скоро все затопит Как же вы? Удивился Лис. Ха, я же теперь преступник. Усмехнулся Амдак. Мне сразу дорога в тюрьму светит. Под зеленые рученьки и все. Да и там заждались уже меня. Окред кивнул наверх. И лис все понял и еле сдержал слезы. Да чего ты? Не горюй. У тебя вся жизнь впереди. Тем более с такими друзьями. «Рад был познакомиться, господин Лис, и... простите за все». Пушистый герой ничего не ответил. Он шмыгнул носом, смахнул слезы и пожал Амдуку руку. Лис вздохнул, встал на доску и помчался наверх по стенкам воронки. Окрид посмотрел наверх, улыбнулся и тихо сказал. «Я иду домой». О чем думал в тот момент Орк? Так и осталось загадкой. Было ясно одно: его совесть была чиста, и теперь он получил право встретиться с семьей. Окрит увидел, как тонкий луч света, пробивавшийся сквозь толщу воды, превратился в руку горячо любимой супруги. Она была там, ждала его возвращения вместе со всеми. Амдык почувствовал. Ни с чем не сравнимую благодать, Будто его душа стала светом воплоти. И вот, когда пальцы как коснулись Нежной ладони супруги, волны сомкнулись, И океан поглотил его многострадальную душу. А Лис тем временем все мчался и мчался наверх, Всеми силами стараясь не упасть в морскую пучину. Вода подбиралась все ближе и ближе. Один круг, два, три, четыре. Внезапно он увидел над воронкой силуэт машины. Ньор высунулся из двери и протянул другу лапу. «Хотой, сиракун!» Закричал он во всю глотку. И вот, когда до поверхности оставалось совсем чуть-чуть, перед лисом появился образ дракона. Пушистый понял. Все было как тогда, на пляже. Прошлое попыталось в последний раз поглотить его разум. Но в этот раз он был сильнее. Он отбросил от себя ненужные мысли, Сосредоточился и прибавил скорость Воронка сужалась Время неумолимо поджимало Воронка все уже и уже Вода царапает лапы Пять метров, два, один Прыжок! Лис оттолкнулся от доски И протянул лапу вперед Неор, перед тем, как поймать друга На секунду увидел Трумдата Чувство вины и скорби Вновь попыталась взять верх Нет, в этот раз он не струсит Не отступит Он придет на помощь! Секунда! Волк чуть бросился вперед и схватил лапу друга. К327 поспешил убраться из чрева воронки. Он резко взмыл вверх. Волны тут же сомкнулись, и друзья увидели, как над океаном с грохотом поднялся гигантский столб воды. Через мгновение все стихло. Землетрясение прекратилось, океан понемногу успокоился. Тучи постепенно рассеялись и на небе вновь показалось солнце. «Давай, давай, залезай!» Волк всеми силами пытался втащить друга на борт, но ничего не получалось. На помощь пришел Багрот. Здоровяк обхватил лиса обеими руками и затащил внутрь. Не успел лис отдышаться, как волк тут же принялся его осматривать. «Ракун! Ракун, ты цел? Не ранен? Где андок? «Он... Он остался там...» С горечью признался лис Он посмотрел на орка Багрод тяжело вздохнул И отвел взгляд Лис чувствовал скорби горечь Что заполнили души воина Окред был храбрым воином Сказал он Предки гордились бы им. Я пытался его спасти Начал оправдываться лис Но Он не захотел Сказал, что Его ждет семья Да. С пониманием закивал Багрот. Но он каждый день о них говорил. Амулет у вас? Да, но... Лис показал медальон. Он теперь бесполезен. Думаю, но... это к лучшему. Поделился мыслями Неор. Теперь он не принесет неприятностей. Да, вот только что теперь будет с Ардамином? Забеспокоился Багрот. Медальон же больше не работает. Думаю, Союз Галактических Империй что-нибудь обязательно придумает. Успокоил Багрот к 327 Если верить моим данным, то погода успокаивается. Петендорцы помогли. Говорят, что если погода продолжит улучшаться, то вскоре Союз начнет восстанавливать разрушенный район. Это хорошо. Закивал Багрот. Эх. Но мне в это время придется сидеть за решеткой. Ну, да. Дело, конечно, наворотили. Признался К-327. Тот не отвертишься. Но, если верить уголовному уложению Империи Третьей Зари, то есть шанс смягчить наказание. Суд может приговорить вас к исправительным работам. Хм, не так уж и плохо. Усмехнулся Багрот. У нас с ребятами будет много времени подумать над поведением. Да и Ордомин восстановить поможем. Думаю, Окрит был бы рад. Да. Закивал лис. Шорган написал, что очень гордится вами. Вдруг сообщил К-327. Лис и Волк улыбнулись. Сказал, что прошлются до медиков и война в спокойствие. Я скинул ему подробный маршрут. Думаю, с дорогой проблем никаких не возникнет. Тем временем берег был уже совсем близко. Лис видел, как солдаты Амдека разбивают лагерь, и помогают раненым. Пушистый слегка забеспокоился, но Богород успокоил его. Не волнуйтесь, они вас не тронут. Я всех предупредил. Спасибо. Улыбнулся Лис. Одной заботой стало меньше. Но оставалась еще одна, не менее важная проблема. Большая пушистая проблема, с которой предстоял серьезный разговор дома. Что ж, О ней еще будет время подумать. Лису нужно было сосредоточиться на помощи людям Амдока. Лис посмотрел на горизонт. Солнце растворялось в морской глади, окрашивая волны в темный малиновый цвет. Казалось, будто кто-то решил сварить огромную кастрюлю киселя. Эта мысль позабавила лиса. Он вздохнул и полез за аптечкой.